Третье. Наша жизнь это наша практика. Медитация не отделена от остальной жизни. Любая жизненная ситуация дает нам возможность практиковать, расти в мудрости и сострадании. А Джанча учит, что правильное усилие для нас – это быть осознанным в любых обстоятельствах, не убегая от мира но участь действовать без цепляния и привязанности. Помимо этого, он настаивает на том, что основой духовной жизни является добродетель. Несмотря на то, что добродетелью пренебрегают в нашем современном обществе, она должна быть понята и соблюдаться, являясь основой медитации. Добродетель – это забота о том, чтобы не причинять вреда другим живым существам посредством мысли, слова или поступка. Подобные уважения и забота создают гармоничное отношение со всем живым вокруг нас. Лишь тогда, когда наши слова и поступки исходят из доброты, мы можем успокоить ум и открыть сердце. Привычка к непричинению вреда является способом превращения всех жизненных ситуаций в практику. Для того, чтобы наша жизнь основывалась на срединном пути, Аджанча рекомендует умеренность и самодостаточность. Жизнь, наполненная излишествами, плохая почва для произрастания мудрости. Забота о самом основном, таком как умеренность в еде, сне и речи, помогает привести внутренний мир в равновесие. Она также развивает силу самодостаточности. «Не подражайте другим практикующим и не сравнивайте себя с ними», предостерегает аджанча. «Пусть они будут сами по себе». Достаточно трудно наблюдать даже за своим умом. Так зачем еще добавлять бремя суждений о других? Научитесь использовать свое дыхание и повседневную жизнь как место для медитации, и ваша мудрость, безусловно, будет расти. Медитация в действии Правильное усилие – это не усилие, направленное на то, чтобы делать что-то в особые моменты. Это усилие, направленное на то, чтобы быть осведомленным и пробужденным в каждый момент. Усилие к преодолению лени и омрачений, усилие к тому, чтобы сделать каждое наше действие в течение дня медитацией. Схватить змею. Мы практикуем тут для того, чтобы ни за что не хвататься, сказала Джанча монаху новичку. Но разве иногда не надо держаться за вещи? возразил монах. «Руками, да, но не сердцем», — ответил учитель. «Когда сердце хватается за что-то, что является болезненным, это как укус змеи. А когда, следуя желаниям, оно хватается за то, что приятно, это все равно, что схватить змею за хвост. Это лишь отсрочит момент, когда голова змеи поднимется к вам, и змея вас Укусит Сделайте нехватание И осознанность Опекунами Своего сердца Пусть они будут как родители Когда ваши симпатии И антипатии Придут просить вас как дети Мне это не нравится мамочка Я хочу больше этого папочка Просто улыбнитесь и скажите Конечно малыш Но мамочка Я очень хочу слона Конечно, малыш Я хочу конфетку Мы можем полететь кататься на самолете? Нет проблемы Если вы можете позволить им приходить и уходить Не хватаясь за них Когда что-то вступает в контакт с органами чувств возникают симпатия или антипатия И тут же появляется заблуждение Но при наличии осознанности в той же ситуации возникает мудрость. Не надо бояться мест, где множество вещей входит в контакт с вашими органами чувств, если вам нужно там находиться. Быть пробужденным не значит быть глухим и слепым. Если каждую секунду произносить мантру, чтобы заблокировать контакт с какими-то вещами, то вы можете попасть под машину. Просто будьте осознанны и не обманывайте себя. Когда другие называют что-то прелестным, скажите себе «Это не так». Когда другие называют что-то приятным, скажите себе «Нет, это не так». Не попадайте в зависимость от мира или от относительных суждений. Пусть все это просто проходит мимо. Некоторые люди боятся щедрости Они боятся, что их будут использовать или притеснять Что они не смогут должным образом заботиться о себе Воспитывая щедрость, мы притесняем только нашу жадность и привязанность Это позволяет нашей истинной природе выразить себя И стать светлее и свободнее Добродетель Есть два уровня практики. Первый – это фундамент, совершенствования в исполнении заповедей, добродетелей или нравственности, что влечет за собой счастье, уют и гармонию в отношениях с другими людьми. Второй, более интенсивный и равнодушный к комфорту – это практика Дхаммы Будды, направленная исключительно к пробуждению к освобождению сердца. Это освобождение, являющееся источником мудрости и сострадания, и есть истинная причина следовать учению Будды. Понимание этих двух уровней является основой для истинной практики. Добродетель и нравственность ⁇ это мать, И отец роста дхаммы внутри нас. Они обеспечивают ему правильное питание и задают верное направление. Добродетель является основой для гармоничного мира, в котором люди могут жить по-человечески, а не как животные. Развитие добродетели – это сердцевина нашей практики. Это очень просто. Придерживайтесь правил тренировки. Не убивайте, не воруйте, не лгите. Не совершайте сексуальные проступки и не употребляйте одурманивающих веществ, которые делают вас беспечным. Развивайте сострадание и уважение в течение всей жизни. Позаботьтесь о своем имуществе, том, чем вы владеете, о своих поступках и словах. Используйте добродетель, чтобы сделать свою жизнь простой и чистой. С добродетелью, как основой для всего, что вы делаете, ваш ум станет добрым, ясным и тихим. В такой почве ваша медитация будет расти легко. Будда сказал, воздерживайтесь от дурного, совершайте благое, и очищайте сердце. Наша практика, следовательно, состоит в том, чтобы избавиться от того, что является бесполезным, и сохранить то, что является ценным. В вашем сердце есть еще что-нибудь плохое или неумелое? Конечно. Так почему бы не сделать в доме уборку? До какого-то момента это избавление от дурного, И культивирование благого является верной практикой. Но в конечном счете мы должны выйти за пределы благого и дурного, хорошего и плохого. В конце концов есть свобода, которая включает все. А из отсутствия желаний естественным образом проистекают любовь и мудрость. Правильное усилие и добродетель Зависят не от ваших внешних действий Но от постоянной внутренней осознанности и сдержанности Таким образом, благотворительность Если пожертвование делается с хорошими намерениями Может принести счастье как вам, так и другим Но для того, чтобы благотворительность была безупречной Ее корнем должна являться добродетель Когда те, кто не понимает Дхамму, делают что-то неправильное Они смотрят по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не видит Как глупо! Будда, Дхамма, наша Камма всегда видят нас Вы думаете, Будда не видит так далеко? В действительности мы никогда не сможем уйти от ответственности за свои поступки. Заботьтесь о вашей добродетели так, как садовник заботится о деревьях. Не привязывайтесь к большому или маленькому, важному и неважному. Некоторые люди хотят кратчайшего пути. Они говорят Забудьте о сосредоточении Мы пойдем прямо к прозрению Или Забудьте о добродетели Мы начнем с сосредоточения У нас так много оправданий для наших привязанностей Мы должны начать прямо здесь, где мы находимся Прямо и просто Когда первые два шага Развитие добродетелей и правильных взглядов будут завершены, то третий шаг – искоренение омрачений – наступит естественно, без обдумывания. Когда горит свет, нам не надо заботиться об избавлении от темноты, и мы не задумываемся о том, в какой момент темнота исчезла. Мы просто знаем, что есть свет. Есть три уровня следования заповедям. Первый – это принять их, как правило, тренировки, полученные от наших учителей. Второй наступает, когда мы принимаем и придерживаемся их естественным образом по собственной инициативе. Но тому, кто находится на высочайшем уровне, является благородным, Нет необходимости думать о заповедях, о правильном или неправильном. Это истинная добродетель происходит от мудрости в сердце, которая знает четыре благородные истины и действует, исходя из этого понимания. Спираль добродетеля, сосредоточения и мудрости Будда учил нас способу прекращения страдания, причинам страдания и пути практики. В моей практике я знаю лишь этот простой путь, хороший вначале как добродетель, хороший в середине как сосредоточение и хороший в конце как мудрость. Если вы внимательно рассмотрите эти три этапа, то увидите, что они на самом деле сливаются воедино. Давайте рассмотрим эти три взаимосвязанных фактора. Как практиковать добродетель? На самом деле, при развитии добродетели человек должен начать с мудрости. Традиционно мы говорим о следовании заповедям, основанным прежде всего на добродетели Тем не менее, для того, чтобы добродетель была полной, должна присутствовать мудрость, чтобы понимать все последствия добродетеля Для начала вы должны изучить ваше тело и речь, исследовать процесс причины и следствия Если вы созерцаете тело и речь, чтобы увидеть, каким образом они могут причинить вред, вы начнете понимать, контролировать и очищать как причину, так и следствие. Если вы знаете характеристики того, что является умелым и неумелым в поступках и речи, вы уже видите, как практиковать, чтобы отказаться от того, что не умело, и делать добро. Когда вы отказываетесь от неправильного и настраиваете себя на правильное, ум становится твердым, непоколебимым, сосредоточенным. Это сосредоточение ограничивает колебания и сомнения относительно тела и ума. Когда ум собран, вы можете созерцать и ясно видеть происходящие образы и звуки, когда они приходят. Не позволяя своему уму отвлекаться, вы сможете увидеть природу всех переживаний в соответствии с истиной. Когда это знание становится непрерывным, возникает мудрость. Добродетель Сосредоточение и мудрость, следовательно, могут быть поняты вместе как единое целое. Когда они созрели, они становятся синонимами. Это благородный путь. Когда возникают жадность, ненависть и заблуждение, то только этот благородный путь способен разрушить их. Добродетель. Сосредоточение и мудрость Могут совершенствоваться Опираясь друг на друга В этом случае напоминая вечно вращающуюся спираль Которая опирается На зрительные образы Звуки Запахи Вкусы Осязания и объекты ума Тогда все, что возникает Находится под контролем Пути Если путь сильный Он разрушает омрачение, жадность, ненависть и невежество. Если он слабый, то умственные омрачения могут получить контроль, убивая этим наш ум. Возникают зрительные образы, звуки и так далее, и не зная правду о них, мы даем им возможность разрушать нас. Путь и омрачение идут вместе по одной дороге. Ученик Дхаммы должен всегда мириться с ними обоими, как если бы в нем боролись два человека. Когда путь получает контроль, он укрепляет осознанность и созерцание. Если вы способны оставаться осознанным, то омрачением придется признать свое поражение. Если ваши усилия направлены непосредственно на продвижение по пути, то он продолжает разрушать омрачение, но если вы слабы, то и путь слаб, и омрачения берут вверх, принося цепляние, иллюзии и печаль. Когда добродетель, сосредоточение и мудрость слабы, возникает страдание. Как только возникает страдание, то, что могло уничтожить эти печали, исчезает. Только добродетель, сосредоточение и мудрость могут послужить причиной того, чтобы путь появился вновь. Когда они развиты, путь начинает действовать непрерывно, разрушая причины для возникновения страданий в каждый момент. И в каждой ситуации. Эта борьба продолжается до тех пор, пока одна из сторон не побеждает. И тогда дело может быть доведено до конца. Поэтому я советую практиковать постоянно. Практика начинается здесь и сейчас. Страдание и освобождение. Совершенный путь есть прямо здесь и сейчас. Учение. Такие слова, как «добродетель» и «мудрость» — это только отметки в уме. Но эти два элемента — «путь» и «омрачение» — Соперничают в уме все время Пока не достигнут самого окончания пути Поэтому применение средств в практике Является столь утомительно трудным Вы должны полагаться на выносливость, терпение И прилагать должные усилия Тогда истинное понимание придет само по себе Добродетель Сосредоточение и мудрость вместе составляют путь. Но этот путь еще не есть истинное учение. Не то, что учитель действительно хотел, но просто путь, который приведет человека туда. Для примера. Допустим, вы ехали по дороге из Бангкока в Папонг. Дорога была необходима для вашего путешествия, но вы искали монастырь, а не дорогу. Таким же образом мы можем сказать, что добродетель, сосредоточение и мудрость лежат вне истины Будды, но являются дорогой, которая ведет к этой истине. Когда вы развили эти три фактора, то результатом будет самый восхитительный покой. В этом покое зрительные образы или звуки не имеют никакой силы, чтобы тревожить ум. Там нет вообще ничего, что предстояло бы сделать. Поэтому Будда говорил, что следует без опасения отказаться от всего, за что вы держитесь. Когда вы познаете этот покой напрямую, Больше не будет необходимости кому-то верить. В конечном счете вы познаете Дхамму Благородных. Однако не пытайтесь сразу измерять степень своего развития. Просто практикуйте. В противном случае всякий раз, когда ум становится спокойным, вы будете спрашивать «Это оно и есть?» Как только вы начинаете думать подобным образом, все приложенные усилия сводятся на нет. Нет никаких знаков, свидетельствующих о вашем прогрессе, напоминающих тот дорожный указатель, на котором написано «Эта дорога к ват -Па понг Просто отбросьте все желания и ожидания и прямо наблюдайте за тем, как действует ум. что является естественным. Некоторые люди, утверждая, что они хотят, чтобы их практика была естественной, жалуются, что этот образ жизни не соответствует их естеству. Когда дерево растет в лесу, это естественно. Но если вы строите дом, Это уже неестественно, не так ли? Тем не менее, если вы научитесь использовать дерево, делать пиломатериалы и строить дом, это будет иметь для вас большую ценность. Или, возможно, для собаки, естественно, бегать здесь и там, подчиняясь своему нюху. Бросьте собакам еду. И они устремляются к ней, устраивая драку. Вы на них хотите быть похожими. Истинный смысл естественного может быть обнаружен с помощью наших дисциплины и практики. Это естество находится за пределами наших привычек, нашего мировосприятия, наших страхов. Если неподготовленный человеческий ум оставить во власти так называемых естественных импульсов, то он наполнится жаждой, ненавистью и заблуждением и, соответственно, будет страдать. Но посредством практики мы можем позволить нашим мудрости и любви естественно расти до тех пор, пока они не будут расцветать в любом внешнем окружении. Умеренность Тремя основными моментами практики являются Работа с чувством сдержанности Что означает заботу о том, чтобы не потакать И не привязываться к ощущениям Умеренность в еде И неусыпное внимание Чувство сдержанности Мы можем легко распознавать физические нарушения Такие как слепота Глухота, изуродованные конечности, но нарушение ума – это совсем другое дело. Когда вы начинаете медитировать, вы видите вещи иначе. Вы можете видеть как психическое нарушение то, что раньше казалось нормальным. И вы можете видеть опасность там, где прежде ее не замечали. Это влечет за собой появление чувства сдержанности. Вы становитесь чувствительным, как тот, кто входит в лес или джунгли и начинает осознавать опасность, исходящую от ядовитых созданий, острых шипов и так далее. Тот, у кого имеется на теле открытая рана, также больше осознает опасность от мух и мошек. Для того, кто медитирует, Опасность исходит от чувственных объектов. Следовательно, чувство сдержанности необходимо. По сути, это высший вид добродетели. Умеренность в еде. Легко соблюдать посты. Труднее есть мало или умеренно в качестве медитации. Вместо того, чтобы часто поститься, научитесь есть с осознанностью и чутким пониманием ваших потребностей. Научитесь отличать потребности от желаний. Ограничения, налагаемые на собственное тело, не сводятся к самоистязанию. Обходиться без сна или без еды порой может показаться экстремальным занятием но оно может иметь свою ценность. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы противостоять лени и омрачениям, возбуждая эти состояния и наблюдая за ними. Однажды это будет понято, и необходимость в подобной практике исчезнет. Вот почему мы должны есть, спать и разговаривать мало, чтобы противодействовать нашим желаниям и чтобы дать им раскрыть себя. Неусыпное внимание Обретение осознанности требует усилий, прилагаемых постоянно, а не только в те моменты, когда вы полны усердия. Даже если порой вы медитируете ночи напролет, это все равно неправильная практика, если в остальное время вы продолжаете следовать за своей ленью. Постоянно наблюдайте за умом, так как родитель следит за ребенком. Защитите ум от его собственного безрассудства, научите его тому, что правильно. Неправильно думать – что в некоторые моменты у вас нет возможности медитировать. Вы должны постоянно прилагать усилия для того, чтобы узнать себя. Это столь же необходимо, как ваше дыхание, которое продолжается в любых жизненных ситуациях. Если вам не нравятся определенные виды деятельности, например, распевание молитв или работа по хозяйству, и вы отказываетесь от них, как от медитации, то вы никогда не научитесь неусыпному вниманию. Положитесь на себя. Будда учил, что тот, кто желает знать истину, должен познать ее для себя напрямую. Тогда нет никакой разницы, хвалят вас другие или критикуют, вы будете оставаться спокойным. Если в человеке нет веры в себя, то тогда, когда кто-то называет его плохим, он, соответственно, будет чувствовать себя плохим. Какая бесполезная трата времени. Если люди называют вас плохим – Просто проверьте себя. Если они не правы, просто игнорируйте их. Если правы, учитесь у них. В любом случае зачем злиться? Если вы сможете смотреть на вещи таким образом, вы будете действительно пребывать в покое. Там не будет ничего неверного. Будет только дхамма. Если вы действительно используете инструменты, которые нам дал Будда, вы никогда не будете завидовать другим. В то время как ленивые люди хотят просто слушать и верить, вы будете самодостаточны, сможете обеспечить свою жизнь собственными усилиями, практиковать, Используя только свои собственные ресурсы, трудно, потому что они ваши. Когда-то вы думали, что практика трудна, потому что вы боролись, хватаясь за чужой багаж. Когда Будда учил вас работать с самим собой, вы думали, что все будет хорошо. Теперь вы обнаружили, что это слишком сложно, поэтому Будда продолжает учить вас Дальше Если вы цепляетесь и хватаетесь за что-то, не имеет значения, кому это принадлежит Если вы протянете руку и схватите огонь в соседском доме, он будет горячим Если вы сделаете это в своем доме, он тоже будет горячим Так что не хватайтесь ни за что Это то, как я практикую. То, что называется прямым путем. Я не состязаюсь ни с кем. Если вы будете приводить доводы из священных книг или психологии, чтобы спорить со мной, я не буду с вами спорить. Я просто покажу вам причину и следствие, чтобы вы поняли истину практики. Мы все должны научиться полагаться на себя Не подражайте Мы должны осознавать тот факт что люди стремятся подражать своим учителям Они становятся копиями, отпечатками слепками Это напоминает историю королевского объездчика лошадей Старый объездщик умер, и король взял на работу нового. К сожалению, этот человек хромал при ходьбе. К нему привели новых и прекрасных лошадей, и он восхитительно обучал их различным видам аллюра, тому, как тянуть кареты. Но у каждого из новых жеребцов развивалась хромота. Наконец король вызвал объездщика, И увидев то, как он хромает, входя в королевские покои, все понял и сразу взял на работу нового. Как учителя вы должны осознавать силу примера, который вы подаете. И что еще более важно, как студенты вы не должны руководствоваться образом, внешним видом вашего учителя. Он указывает на ваше внутреннее совершенство. Возьмите внутреннюю мудрость в качестве образца, а не имитируйте его хромоту. Узнать себя, узнать других. Узнайте свои ум и тело, и вы также узнаете других. Мимика, речь, Жесты, Действия каждого проистекают от его состояния ума. Будда, являясь пробужденным, мог прочитать это потому, что он испытал и увидел посредством мудрости те состояния ума, что лежат в их основе. Так же, как мудрые пожилые люди, пройдя через детство, могут понимать пути детей. Самопознание отличается от памяти. У старого человека может быть внутренняя ясность, но замутненность в отношении внешних вещей. Книжное обучение может быть очень трудным для него. Он забывает имена, лица и так далее. Может быть, он очень хорошо знает, что ему нужен таз. Но из-за слабости его памяти он может попросить вместо этого стакан. Если вы видите появляющиеся и исчезающие в уме состояния и не цепляетесь за процесс, отпуская как счастье, так и страдания, психические перерождения становятся короче и короче. Отпуская, вы можете даже падать в адские состояния без лишнего беспокойства, потому что вы знаете об их непостоянстве. Путем правильной практики вы позволяете изнашиваться в вашей старой камне. Зная, как вещи возникают и исчезают, вы можете просто быть в курсе и позволить им идти своим чередом. Это как иметь два дерева. Если вы удобряете и поливаете одно и не заботитесь о другом, то нет вопроса. Какое из них вырастет, а какое погибнет. Позвольте другим быть собой. Не придирайтесь к другим. Если они ведут себя неправильно, вам нет никакой необходимости заставлять себя страдать. Если вы указываете им на то, что правильно, но они не практикуют в соответствии с этим, оставьте все как есть. Когда Будда обучался у других учителей, он понимал, что их пути имели недостатки, но он никогда не отзывался о них пренебрежительно. Обучаясь со смирением и уважением, Он получил благо от своих отношений с ними, хотя и понял, что их системы не были совершенными. Однако, так как он еще не стал пробужденным, он не стал критиковать или пытаться учить их. После того, как он обрел пробуждение, он с уважением вспоминал тех, у кого учился, и хотел поделиться с ними своими вновь обретенными Знании. настоящая любовь настоящая любовь это мудрость то о чем большинство людей думает как любви является лишь непостоянным чувством если вы будете каждый день дегустировать изысканные блюда то скоро вам это надоест. Точно так же подобная мирская любовь в конце концов превращается в ненависть и печаль. Такое мирское счастье вызывает цепляние и всегда связано со страданием, которое приходит как полицейский, преследующий вор. Тем не менее мы не можем ни подавлять, ни запрещать такие чувства. Мы просто не должны цепляться за них или идентифицировать себя с ними, но должны знать их такими, какие они есть. В этом случае присутствует Дхамба. Один любит другого, но в итоге любимый человек уходит или умирает. Горевать и тосковать, хватаясь за то, что изменилось, это страдание, не любовь. Когда мы объединились с этой истиной, и нет больше потребности или страсти, мудрость и настоящая любовь, которая превосходит страсть, наполняют наш мир. Обучение жизнью. Скука – это не настоящая проблема. Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что ум всегда активен. Таким образом, у нас всегда есть работа. Полагаясь на себя, делайте небольшие вещи. Например, аккуратно приберите после еды. Делая рутинную работу элегантно и осознанно, а не грохоча котелками, Это позволяет развивать сосредоточение и делает практику легче. Это также может указать на то, действительно ли у вас есть установленная осознанность, или вы все еще блуждаете в омрачениях. Вы, западные люди, как правило, находитесь в спешке. Поэтому вы будете иметь большие перепады между счастьем, страданием и омрачениями. Но если вы практикуете правильно, то тот факт, что вы имеете дело со многими проблемами, позже может стать источником глубокой мудрости. Противостоять своему уму. Думайте о сострадании и способностях Будды Он стал учить нас после того, как сам достиг пробуждения Закончив со своими делами, он стал заниматься нашими Обучая нас всеми этими замечательными средствами В вопросах практики я следую за ним Я предлагаю все усилия для поиска, посвящаю этому всю свою жизнь, потому что я верю в то, чему учил Будда, что путь, плоды пути и небана существуют. Но эти вещи не появляются случайным образом. Они возникают из правильной практики, из правильного усилия, из человеческой смелости. Отваги в тренировке, в мыслях, изменениях, действиях. Это усилие включает противостояние нашему собственному уму. Будда учит нас не доверять уму, потому что он является омраченным, неочищенным, пока не воплотит добродетель или дхамму. Стало быть... Во всех видах практики, которые мы осуществляем, мы должны противостоять этому уму. Когда ум сопротивляется, он становится разгоряченным и огорченным, и мы начинаем задаваться вопросом, находимся ли мы на верном пути. Поскольку практика сталкивается с омрачениями, с желаниями, то мы страдаем и даже можем решить прекратить практиковать. Будда, однако, учил, что это и есть правильная практика, и то, что воспаляется, это омрачение, а не вы. Конечно, такая практика трудна. Некоторые медитирующие монахи Ищут Дхамму только в соответствии со словами и книгами Конечно, когда настает время учиться, нужно учиться по текстам Но когда вы сражаетесь с омрачениями, бой происходит за пределами текстов Если вы сражаетесь в соответствии с некой моделью То вы не сможете противостоять врагу Тексты приводят только примеры и могут привести вас к потере себя, потому что они основаны на воспоминаниях и концепциях. Концептуальное мышление создает иллюзию, приукрашивая происходящее, и может отправить вас на небеса и в ады, в самые отдаленные уголки воображения, за пределы простой истины находящийся прямо перед вами. Если вы беретесь за обучение, то сразу обнаружите, что поначалу физическое одиночество является важным. Когда вы начинаете жить в уединении, вы можете обдумать советы сарипутты монахом о физическом уединении, умственном уединении и изоляции от омрачений и искушений. Он учил, что физическое уединение является причиной для возникновения умственного уединения, а умственное уединение является причиной для возникновения изоляции от омрачений. Конечно, если ваше сердце спокойно, то вы можете жить где угодно, Но в начале процесса изучения Дхаммы физическое уединение бесценно. Сегодня или в любой другой день пойдите и сядьте в удалении от деревни. Испытайте это состояние одиночества или самостоятельно поднимитесь на какую-нибудь зловещую вершину. Тогда вы начнете понимать, что на самом деле означает выражение. Смотреть на себя Не заботьтесь о том, существует ли спокойствие прямо здесь Пока вы практикуете Вы создаете правильные причины И будете в состоянии использовать то Что возникает из этих причин Не бойтесь, что у вас не получится Что вы не достигнете покоя Если вы практикуете искренне, вы будете расти в Дхамме. Те, кто ищут, найдут. Точно так же, как те, кто ест, насытятся. Просто отпустить. Делайте все с умом, который отпускает. Не ждите. Какой-то похвалы или награды? Если вы слегка отпустите, у вас будет немного спокойствия. Если вы отпустите больше, у вас будет много покоя. Если вы отпустили полностью, вы познаете полный покой и свободу. Ваша борьба с миром подойдет к концу. Глава четвертая Медитация и формальная практика В соответствии с основным стилем обучения Наставления Аджана Ча по медитации также простые и естественные. Обычно он просто говорит людям, чтобы они сидели и наблюдали за своим дыханием или ходили, обращая внимание на свое тело, затем через некоторое время. Он просит их начать исследовать свои сердце и ум во время обеих медитаций, чтобы увидеть их природу и характеристики. Иногда это все, что предлагается в качестве первоначального наставления. Аджанча тщательно избегает того, чтобы путать любой метод практики дхаммы с самой дхаммой. Дхамма это то, что есть. Практика дхаммы — это любой путь, который ведет к четкому пониманию истинной природы и характеристик того, что есть в нашем мире, нашем теле, нашем уме. Поэтому аджанча не выделяет тот или иной метод. Он хочет, чтобы обучающиеся с самого начала учились, используя внутреннюю силу и были независимы в практике, задавая вопросы, когда это необходимо, но полагаясь на собственные способности наблюдать и понимать ум, и на свою собственную мудрость, чтобы разъяснить их опыт. Однако после пребывания в Адпапонге в течение некоторого времени, одиночной практики, обучения у старших монахов, получения ответов на многие вопросы, и прослушивание множества разговоров о Дхамме, вы изучите определенные подробности формальной практики. Разновидности традиционных лесных медитаций, такие как простая мантра «Будхо» или «Кладбищенские медитации» или «Размышления о 32 частях тела» также преподаются, когда это будет сочтено целесообразным для конкретных учеников. В противном случае медитация развивается в простой и прямой манере. Аджан Ча говорит, что во время медитации сидя, лучше всего сидеть ровно и прямо, со скрещенными ногами, или в любом другом положении, которое позволяет держать спину и голову прямо и открывает грудь для свободного дыхания. Для подготовки к первоначальной дыхательной медитации надо сидеть совершенно неподвижно, позволив телу устроиться и стать спокойным. Первым направлением медитации сидя является успокоение и сосредоточение ума. Сосредоточение внимания на дыхании – это легкий и естественный способ, позволяющий ему входить и выходить без какого-либо вмешательства. Используйте ощущение, которое возникает непосредственно при вдохе и выдохе через ноздри, как точку сосредоточения. Безмолвно следуйте за ощущением дыхания так долго, как можете. Затем, каждый раз, когда вы замечаете, что ум отвлекся, что будет происходить тысячи раз, пока он не обучен, мягко возвращайте его к сосредоточению на дыхании. Эта медитация является способом сосредоточить ум, используя наш самый непосредственный опыт постоянно меняющейся реальности дыхания. Наставление состоит в том, чтобы терпеливо продолжать это простое упражнение как способ укрепления силы ума для сосредоточения и понимания. В конечном счете, это очень простое сосредоточение на дыхании может привести к высочайшим уровням медитативной погруженности и самадхи. Однако медитативная погруженность как таковая не является целью практики, как ей обучает аджанча, хотя у некоторых она может возникать естественным путем в процессе медитации наставление для обучающихся использовать сосредоточение и неподвижность ума которые они развивают в процессе сосредоточения дыхании для содействия второму аспекту их практики когда ум спокоен и сосредоточен то необходимо начинать изучать работу ума и тела Изучение или созерцание не означает, что надо думать об этих вещах, но скорее, что следует чувствовать их, получать непосредственный опыт того, что происходит в нашем мире. Изучайте совокупности тела и ума. Аджан Ча часто советует наблюдать сначала тело, которое непосредственно познают как непрерывно меняющуюся игру ощущений составных частей, холодный, горячий, светлый, темный, мягкий, твердый, тяжелый, легкий и так далее. Исследуйте составляющие ощущений приятного, нейтрального и неприятного, изменяющихся каждое мгновение. Обратите внимание на игру восприятия, памяти и мышления, реакции и воли, сознания, качества каждого из этих переживаний, возникающих заново в каждое мгновение. Поймите, что жизнь – это динамическое взаимодействие этих совокупностей, появляющихся, изменяющихся, уходящих. Чувственные объекты, восприятие, распознавание, реакция, воля – тот же самый процесс снова и снова. Обратите внимание на то, что переживание возникает тогда, когда возникают желания или ожидания. Обратите внимание на причины страдания. Обратите внимание на покой, когда ум не захвачен желанием. Есть ли вообще опыт, не имеющий таких характеристик, как постоянные изменения и мимолетное непостоянство? любая часть которого дает длительное удовлетворение и не пуста, то есть лишена личности, я, эго. Где во всем этом личность? Исследуйте, и вы увидите, что абсолютно все подвержено изменениям. Не существует меня, нет неизменной личности, только этот процесс». Обучение глубокому пониманию переживаний и их характеристик не ограничивается медитацией сидя. Ходите и смотрите. Занимайтесь медитацией при ходьбе. Ходите вперед и назад в естественном темпе. Если возможно, делайте это в течение многих часов. Научитесь обращать внимание, и не останется ничего, чего бы вы Не понимали Это сердце практики Во многих монастырях Ежедневные беседы с учителем Являются неотъемлемой частью практики Но Аджан Ча Не одобряет этого Хотя он всегда готов ответить на вопросы Он не проводит формальных бесед Он говорит Что гораздо лучше научиться Самостоятельно отвечать На свои вопросы Узнайте о сомнениях в уме как они возникают и как проходят. Никто и ничто, кроме вашего собственного понимания, не освободит вас. Успокойте ум, сердце и научитесь смотреть. Вы обнаружите, что вся Дхамма Будда проявляет себя в каждый момент времени. осознанность. Так же, как животный мир можно разделить на две группы – наземные и морские существа, тематика медитации может быть разделена на две категории – сосредоточение и прозрение. Медитации сосредоточения применяются для того, чтобы сделать ум спокойным и однонаправленным, прозрение С одной стороны, это растущее понимание непостоянства, неспособности принести удовлетворение и пустоты от личности, а с другой стороны, наш мост через эти воды. Независимо от того, что мы чувствуем по отношению к нашему существованию, наша работа – не пытаться изменить его никоим образом. Скорее мы просто должны видеть его И дать ему быть таким, как есть Где есть страдание, там также есть выход из страдания Видя то, что рождается, умирает и является предметом страдания Будда знал, что должно также быть что-то за гранью рождения и смерти Освобождение от страданий Все методы медитации ценны тем, что оказывают помощь в развитии осознанности Смысл в том, чтобы использовать осознанность, чтобы увидеть основополагающие истины С этой осознанностью мы смотрим на все желания Симпатии и антипатии Удовольствие и боль которые возникают в уме, понимая, что они непостоянны, пронизаны страданием и пустые, лишенные личности, мы отпускаем их. Таким образом, мудрость заменяет невежество, знания заменяют сомнения. Что касается выбора основного объекта медитации, вы сами должны найти то, что подходит для вашего характера. В чем бы вы ни решили быть осознанным, это принесет уму мудрость. Осознанность – это знать то, что есть здесь, замечать, быть осведомленным. Ясное понимание знает контекст, в котором происходит настоящее. Когда осознанность и четкое понимание действуют сообща, их спутник – мудрость – всегда появляется, чтобы помочь им решить любую задачу. Наблюдайте за умом. Наблюдайте за процессом переживания, возникновения и прекращения. Сначала движение является постоянным. Как только одна вещь проходит, другая возникает, и мы, как кажется, видим больше возникновений, чем прекращений. С течением времени, Мы начинаем видеть более ясно Понимая, как вещи возникают столь быстро Пока не достигнем точки, где они возникают Прекращаются И не возникают вновь С осознанностью Вы можете видеть настоящего владельца вещей Думаете, это ваш мир, ваше тело? Это мир мира Тело, тело. Если вы скажете, не становись старым, разве тело послушается? Разве ваш желудок спрашивает у вас разрешение, чтобы заболеть? Мы только арендуем этот дом. Так почему бы не выяснить, кто в действительности является его владельцем? Сущность Випассаны Наблюдение за своим умом Для того, чтобы начать практику, сядьте с прямой спиной и уделяйте внимание происходящему Вы можете сидеть как на полу, так и на стуле Для начала вам не нужно сосредоточивать свое внимание на чем-то особенном Просто будьте внимательны к вдохам и выдохам Если вы находите это полезным, вы также можете повторять Будда Дхамму, или сангхо, как мантру, пока вы наблюдаете за своими вдохами и выдохами. В осознавании дыхания вы не должны применять насилие. Если вы пытаетесь контролировать свое дыхание, это неправильно. Может показаться, что дыхание слишком короткое, слишком длинное, слишком мягкое, слишком тяжелое, Вам может казаться, что ваше дыхание протекает неправильно или что вы чувствуете себя нехорошо. Просто оставьте это как есть. Дайте дыханию успокоиться самостоятельно. Со временем вы начнете вдыхать и выдыхать свободно. Когда вы осознанны и прочно укоренились в этом входе и выходе, это правильное дыхание. Если вы отвлеклись, остановитесь и заново сфокусируйте свое внимание. Поначалу, когда вы фокусируетесь, ваш ум хочет, чтобы это происходило определенным образом, но не контролируйте это и не беспокойтесь об этом. Просто замечайте это и пусть будет так. Оставайтесь с этим. Адхи будет расти само по себе Если вы будете практиковать таким образом То иногда дыхание будет останавливаться Но вот оно снова здесь, не беспокойтесь Остановилось только ваше восприятие дыхания Утонченные факторы продолжаются Когда придет время, дыхание станет таким, каким было раньше Если вы таким образом сможете делать свой ум спокойным, то где бы вы ни оказались – на стуле, в автомобиле, на лодке – вы сможете фиксировать свое внимание и сразу входить в состояние спокойствия. Где бы вы ни находились, вы сможете сесть и медитировать. Достигнув этой точки, вы узнаете кое-что о пути но вы должны также созерцать объекты чувств. Обратите свой успокоенный ум на то, что вы видите, на звуки, запахи, прикосновения, мысли, объекты ума, психические факторы. Чтобы не возникало, исследуйте это. Отмечайте, нравится ли вам это или нет. Приносит удовольствие или раздражает. Но не вовлекайтесь в происходящее. Эти симпатии и неприязнь являются просто реакцией на мир явлений. Вы должны заглянуть на более глубокий уровень. Тогда, неважно, кажется это изначально хорошим или плохим, вы увидите, что в действительности является лишь непостоянным, неспособным принести удовлетворение и пустым. Представьте все, что возникает в этих трех категориях. Что бы это ни было – хорошее, плохое, злое, чудесное – поместите это в них. Это путь випассаны, с помощью которого успокаиваются все вещи. В скором времени знание и понимание непостоянства, неспособности принести удовлетворение и пустотности, будет возрастать Это и есть начало истинной мудрости. Сердце медитации, которое ведет к освобождению. Следуйте за своим опытом. Увидьте это. Постоянно стремитесь. Узнайте правду. Научитесь отпускать, избавляться, обретать покой. Сидя в медитации... Вы, возможно, испытываете необычные ощущения или видения, такие как созерцание света, ангелов или Будды. Когда вы видите такие вещи, вам для начала надо понаблюдать за собой, чтобы понять, в каком состоянии находится ум. Не забывайте основную цель, будьте внимательны. Не желайте, чтобы видения возникали или не возникали. Если вы погонитесь за такими ощущениями, то все может закончиться бессмысленной болтовней, потому что ум теряет стабильность. Когда такие вещи происходят, созерцайте их. Затем, когда вы созерцаете их, не обольщайтесь ими. Вы должны сознавать, что они не существуют сами по себе, также непостоянны, не способны принести удовлетворение И лишены личности Хотя они и появились Не воспринимайте их всерьез Если они не уходят Восстановите свою осознанность Сфокусируйте внимание на своем дыхании И сделайте как минимум Три длинных вдоха и выдоха Тем самым вы сможете отсечь их Что бы ни возникало Восстанавливайте вашу внимательность Не воспринимайте ничего как «себя». Все это только видение или построение ума, обман, который является причиной того, что вам что-то нравится, вы за что-то цепляетесь или чего-то боитесь. Когда вы видите подобные инструкции, не вовлекайтесь в них. Все необычные переживания или видения – Ценны для мудрого человека, но вредны для немудрого Продолжайте практиковать до тех пор, пока они не перестанут вас волновать Если вы можете так довериться своему уму, то нет никаких проблем Если он хочет испытывать радость, вы просто должны знать, что эта радость неопределенная, нестабильная Не бойтесь своих видений или других переживаний во время практики. Просто научитесь работать с ними. Таким образом, омрачения могут быть использованы для тренировки ума, и вы придете к знанию его естественного состояния, свободного от крайностей, чистого, непривязанного. Как мне кажется, ум является единой точкой, центром Вселенной, а ментальные состояния как посетители, которые приходят, чтобы остановиться в этой точке на короткое или долгое время. Давайте узнаем этих посетителей получше, познакомимся с яркими картинками, которые они рисуют, заманчивыми историями, которые они рассказывают, чтобы соблазнить вас следовать за ними, но не отдавайте им свое место. Это единственный стул поблизости. Если вы будете постоянно занимать его, приветствуйте каждого гостя, когда он проходит, прочно закрепившись в осознанности, превратив свой ум в того, кто знает, того, кто пробужден. Со временем посетители перестанут возвращаться. Если вы уделите им подлинное внимание, сколько раз эти посетители вернутся, Поговорите с ними здесь, и вы будете хорошо знать каждого из них. Тогда ваш ум, наконец, будет спокоен. Медитация при ходьбе Занимайтесь медитацией при ходьбе ежедневно. Для начала соедините руки перед собой, слегка надавливая одной на другую. Это заставит ум быть внимательным. Ходите в своем обычном темпе Из одного конца выбранной тропы до другого Все время осознавая себя Остановитесь и вернитесь в начальную точку Если ум блуждает Остановитесь на месте и верните его обратно Если ум по-прежнему блуждает Сфокусируйте внимание на дыхании Заставьте его вернуться Осознанно Развитая таким образом, полезна всегда. Смените позу, когда вы физически устаете, но не тогда, когда почувствуете желание ее изменить. Во-первых, выясните, почему вы хотите прекратить ходить. Это физическое утомление, умственное беспокойство или просто лень? Обратите внимание на страдания тела. Научитесь смотреть открыто и внимательно. Усилие в практике должен прилагать ум, а не тело. Это означает постоянно быть в курсе того, что происходит в уме, без следования за симпатиями и антипатиями, когда они возникают. Сидеть или ходить всю ночь не является само по себе энергичным усилием, если тот, кто это делает, не делает это осознанно. Когда выходите из одной заданной точки в другую, смотрите примерно на 2 метра вперед перед собой и сосредоточьте внимание на текущих ощущениях тела или повторяйте мантру ⁇ «Будхо». Не бойтесь вещей, которые возникают в уме, исследуйте их, знайте их. Истина это больше, чем мысли и чувства, так что не доверяйте им. И не попадайтесь на их крючок Рассмотрите весь процесс возникновения и прекращения Из этого понимания рождается мудрость Когда возникает сознание, мы должны быть осведомлены об этом в тот же самый момент Как мы тотчас узнаем об электрической лампочке и ее свете Если вы не бдительны, то помехи зацепятся за ум Только сосредоточение поможет прорваться через них. Как присутствие вора предотвращает наше невнимательное отношение к тому, чем мы владеем, так и сосредоточение о помехах сможет предотвратить невнимательность в нашем сосредоточении. Кто болен? В конце весны 1979 года Аджан Ча посетил центр медитации прозрения в Барре, штат Массачусетс. Он преподавал там 10 дней и каждый день вечером ходил на прогулку по территории центра. Наблюдая за тем, как все ученики медленно ходят по лужайкам, занимаясь медитацией при ходьбе, он заметил, что медитационный центр выглядит как психиатрическая лечебница которые лечат болезни мирского ума. Вечером, бродя среди учеников, он кричал им Выздоравливайте скорее, надеюсь, вы скоро поправитесь». Так как все люди имеют разное восприятие, мы должны выбрать для себя подходящий вид практики. Телесные практики особенно подходят людям с чрезмерной похотью или для лесных монахов. Во время телесной медитации взгляните на свое тело. Рассмотрите его части, его реальные составляющие. Начните с головы, волос на голове, волос на теле, ногтей, зубов, кожи. Осмотрите тело повсюду. Отделите одни части тела от других. Мысленно снимите кожу и взгляните внутрь. Вы желаете это тело? Наблюдение за истинной природой тела позволяет отбросить первые три вида оков. Первый – оковы собственного тела, чувства личности. Мы увидим, что это не мы, не наши, что ничто в этом мире не является нашим. Второй – оковы скептических сомнений. Знания вещей, такими, какие они есть – Положит конец сомнениям. Третий. Привязанности к пути, основанному на обрядах и ритуалах. Пока у нас есть сомнения, мы еще можем подумать, возможно, этот метод практики не так уж и хорош. Но как только мы ясно увидим то, чем является тело, что оно, как и все вещи, непостоянно, не способна принести удовлетворение и пусто, то есть лишено личности. Это неуверенность рассеется. Во время медитации на теле вам не нужно созерцать все его 32 части. Если вы концентрируетесь на одной и видите ее такой, как она есть, непостоянной, не способной дать удовлетворение, пустой, нечистой, вы увидите... Что ваше тело и тела других точно такие же Если есть 32 кубика льда То вам достаточно прикоснуться к одному Чтобы узнать, что все они холодные Когда мы развиваем медитацию на нечистоте тела Мы также развиваем медитацию на смерти Действительно, когда мы развиваем одну из дхам То мы развиваем их все Если мы осознаем факт нашей собственной смерти, то станем очень чувствительны ко всей жизни в мире. Мы будем естественным образом избегать дурных поступков и захотим проводить свою жизнь мудро, чувствуя связь со всеми живыми существами. Обучение сосредоточению Во время занятия практикой мы считаем, что шумы, работающие машины, звуки голосов и разные зрелища являются отвлекающими факторами, которые приходят и беспокоят нас, в то время как мы бы хотели тишины. Но кто кого беспокоит? На самом деле именно мы являемся теми, кто идет и доставляет беспокойство им. Машина, ее звук, просто следуют своей собственной природе. Нас беспокоят вещи через некую ложную идею, что они находятся вне нас. И мы цепляемся за идеал пребывания в тишине, спокойствии. Учитесь видеть, что нет вещей, которые беспокоят нас. Что это мы выходим наружу, чтобы беспокоить их. Увидьте мир как зеркало, все вокруг – лишь отражение ума. Когда вы знаете это, то можете расти в каждый момент, и каждый ваш жизненный опыт открывает истину и приносит понимание. Как правило, нетренированный ум полон забот и тревог, поэтому когда во время практики медитации возникает немного спокойствия, то вы легко привязываетесь к этому ошибочно, принимая состояние спокойствия за цель медитации. Иногда вы даже можете думать, что положили конец чувственным желаниям, жадности или ненависти, но позже вы будете вновь захвачены ими. На самом деле даже хуже быть охваченным спокойствием, чем застрять в возбуждении так как, в конце концов, вы захотите положить конец состоянию возбуждения, в то время как вы можете удовольствоваться состоянием спокойствия и не пойдете дальше. Когда чрезвычайно блаженные, приятные вам состояния возникают во время практики медитации, не цепляйтесь за них, хотя это спокойствие имеет сладкий вкус – Оно также должно рассматриваться как непостоянное, не дающее удовлетворение и пустое. Будто не считал поглощенность существенным моментом при медитации. Практикуйте без мыслей О достижении поглощенности или какого-то особого состояния просто знайте, когда ум спокоен, а когда нет. И если он спокоен, сильное это состояние или слабое. Таким образом он будет развиваться самостоятельно. Тем не менее, сосредоточение должно быть прочно установлено, чтобы возникла мудрость. Сосредоточить ум – это как повернуть выключатель, а мудрость – как свет, который при этом загорается. Без выключателя нет света – Но мы не должны тратить наше время на игры с выключателем. Аналогично можно сравнить сосредоточение с пустой тарелкой, а мудрость – с едой, которая наполняет тарелку и которую мы едим. Не привязывайтесь к объектам медитации, например, к мантре. Знайте их предназначение. Если вам удается сосредоточивать свой ум с помощью мантры Будхо, пусть будет мантра. Ошибочно думать, что прекращение повторения буддхо будет проявлением лени. Будда означает «тот, кто знает». Если вы станете тем, кто знает, зачем повторять слова? Будьте упорным. Выносливость и умеренность – это основа. Начало – начал нашей практики. Сперва мы просто следуем практике и расписанию, установленному нами самими, организаторами ретрита или в монастыре. Чтобы дрессировать животное, мы должны обуздывать его. Точно так же нам необходимо ограничивать себя. Животному, которое трудно тренировать, не следует давать много пищи. Здесь у нас есть аскетические практики, чтобы ограничить себя в отношении еды, одежды и жилых помещений, привести нас к использованию лишь вещей первой необходимости, чтобы исключить увлечения. Эти практики являются основой для сосредоточения. Постоянная осознанность при любой позе и любой деятельности сделает ум спокойным и ясным. Но! Это спокойствие не является конечной целью практики. Состояние спокойствия дает уму лишь временный отдых. Так же, как еда на время удаляет голод, но этого не хватит на всю жизнь. Вы должны использовать успокоенный ум, чтобы видеть вещи в новом свете, в свете мудрости. Когда сердце укрепится в этой мудрости, вы не будете придерживаться мерзких понятий хорошего и плохого и перестанете находиться под влиянием внешних условий. Имея мудрость, навоз можно использовать как удобрение. Все наши переживания становятся источниками прозрения. Как правило, мы любим похвалу и не любим критику. Но, глядя на них с ясным умом, Мы видим их одинаково пустыми. Таким образом, мы можем отпустить все эти вещи и обрести покой. Не забудьтесь о том, сколько времени потребуется, чтобы добиться результата. А просто сделайте это. Практикуйте выносливость. Если ваши ноги болят, скажите себе «У меня нет ног». Если болит голова, думайте «У меня нет головы». Если вас клонит в сон, когда вы сидите в медитации ночью, думайте «сейчас день». Если во время медитации с осознаванием дыхания у вас присутствуют неприятные ощущения в груди, сделайте несколько длинных, глубоких вдохов. Если ум блуждает, просто задержите дыхание и позвольте уму идти туда, куда он хочет. Он не уйдет далеко. Вы можете менять позу по прошествии некоторого времени, но не будьте рабом своей непоседливости или чувства дискомфорта. Иногда хорошо сидеть как раз при их наличии. Вы чувствуете жар, ноги болят, вы не можете сосредоточиться. Просто прикажите всему этому умереть. Ощущения будут становиться все более и более интенсивными, а затем достигнут предела, после которого вы ощутите спокойствие и прохладу. Но на следующий день ваш ум не захочет снова делать это. Тренировка себя требует постоянных усилий. Практикуя в течение длительного периода, вы узнаете, когда нужно поднажать, а когда расслабиться. Научитесь отделять физическую усталость от лени. Не переживайте о пробуждении. Чтобы вырастить дерево, вы сажаете его, поливаете, удобряете, удаляете насекомых, и если все сделано правильно, дерево, конечно, вырастет, однако скорость его роста – это то, что вы не можете контролировать. Поначалу выносливость и настойчивость необходимы, но по прошествии времени возникают вера и уверенность. Тогда вы видите ценность практики и хотите выполнять ее. Вы хотите избегать общения и быть наедине с собой в тихих местах. Вы ищете дополнительное время, чтобы практиковать и исследовать себя. Просто практикуйте, начиная с основных шагов. Будьте честным и чистым. И будьте внимательны к тому, что вы делаете, все остальное придет. Пробуждение за семь дней аджан -ча рассказывал о том, как Будда воодушевлял своих монахов, утверждая, что тот, кто усердно практикует, непременно достигнет пробуждения за семь дней. Или, если не за семь дней, то за семь месяцев. Или семь лет. Молодой американский монах услышал это, И спросил, по-прежнему ли это так. Аджан Чаапе обещал, что если молодой монах будет постоянно внимательным, без перерыва, в течение семи дней, то он станет пробужден. Взволнованный молодой монах начал свою семидневную практику, но только потерялся в беспамятстве через десять минут. Придя в себя, он заново начал семидневную практику, чтобы вновь потеряться в беспорядочных мыслях, возможно, о том, что он будет делать после того, как достигнет пробуждения. Снова и снова он начинал свою семидневную практику и снова и снова терял непрерывность осознанности. Неделю спустя он так и не стал пробужденным, но ему стало известно очень многое о его обычных фантазиях и блуждании ума, самый поучительный метод для начала его практики на пути к настоящему пробуждению. Не следует ожидать результатов слишком быстро. Тот, у кого есть вера и уверенность, будет иметь решимость упорно добиваться своего, как рыночная торговка, которая хочет продать свои товары, продолжает торговать в разнос. Кому нужно мыло? Кому корзины? «Продаю карандаши». Обучение декламации молитв и суд. Главная часть метода Аджана Ча – это помогать студентам научиться выполнять любые задачи надлежащим образом, сохраняя при этом ум уравновешенным и свободным отцеплянием. Западному психиатру, который получил монашеское посвящение, пришлось выучить этот урок. Он попросил разрешения на пребывание в Адпопонге в течение трехмесячного периода дождей, чтобы иметь наставника, под руководством которого он бы мог по-настоящему обучиться практике медитации. Несколько дней спустя, когда Аджан Ча объявил собравшимся монахам, что декламация сутт, с 3.30 до 4.40 утра и с 5 до 6 вечера являются обязательной частью данного ретрита, этот недавно посвященный западный монах поднял руку и начал громко возражать, что он приехал, чтобы медитировать, а не тратить время на декламацию. Западная манера спорить с учителем на публике явилась шоком для многих других монахов. Аджан Ча спокойно объяснил, что настоящая медитация связана с отношением, подходом и осознанностью во время любой деятельности, а не только с поиском тишины в лесной хижине. Он настоял на том, что психиатр должен в обязательном порядке посещать все сессии начитывания в течение всего ретрита, если он хочет оставаться в адпапонге, Психиатр остался и научился прекрасно читать сутты на распев. Забыть о времени. Мы имеем склонность к тому, чтобы усложнять свою медитацию. Например, когда мы медитируем сидя, мы можем решить Да, я действительно сделаю это сегодня Но это неправильное отношение Ничего нельзя добиться в тот же день Такое присутствующее поначалу цепляние является естественным Иногда по вечерам, когда я сажусь медитировать, я думаю Хорошо, сегодня я встану со своего места не раньше часа ночи Но задолго на наступление этого времени мой ум начинает брыкаться и бунтовать, пока я не почувствую, что могу умереть. Ну, и какой в этом смысл? Когда вы сидите в медитации правильно, то нет необходимости замерять время или заставлять себя это делать. Нет цели. Нет точки, которые необходимо достигнуть. Неважно, сидите вы до 7, восьми или 9 вечера. Просто продолжайте сидеть без беспокойства. Не принуждайте себя. Не будьте маниакально настойчивым, Не приказывайте вашему сердцу делать определенные вещи, ибо эти команды будут делать то, что вы выполняете, все менее определенным. Пусть ваш ум будет в покое, Пусть ваше дыхание будет ровным, нормальным, не коротким, ни длинным, не надо дышать каким-то особым способом. Пусть вашему телу будет комфортно. Практикуйте последовательно и непрерывно. Жажда или страстное желание будет спрашивать вас, до какого времени мы будем продолжать. Как долго мы будем практиковать? Просто крикните в ответ ⁇ Эй, не мешай мне ⁇ Продолжайте усмирять ее, потому что только омрачение приходит вас беспокоить. Просто скажите ⁇ Когда бы я ни захотел остановиться? ⁇ Рано или поздно? ⁇ Это правильно. Если я захочу просидеть всю ночь, кому я этим наврежу? Зачем вы приходите и беспокоите меня? Отбросьте жажду и продолжайте сидеть в медитации выбранным вами способом. Пусть у вас будет легко на сердце, и вы станете спокойным, свободным от власти цепляний. Некоторые люди садятся напротив зажженной палочки благовоний и дают обед сидеть до тех пор, пока она не сгорит. Они постоянно украдкой поглядывают На то, насколько она прогорела Будучи постоянно озабоченными Вопросами времени Уже закончилось? Спрашивают они Или они дают себе обед, Продвинуться вперед Выйти за пределы Или умереть И потом чувствуют себя Жутко виноватыми, когда заканчивают Медитировать всего час спустя И Эти люди Находятся под контролем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 В конце концов, вы обнаружите, что можете сидеть непринужденно в течение долгого времени, правильно практикуя. Что до боли в ногах, то вы обнаружите, что она исчезла сама по себе. Просто оставайтесь в своей медитации. Если вы будете практиковать таким образом, у вас начнут происходить изменения. Теперь, когда вы ложитесь спать. Вы сможете устанавливать свой ум в состоянии покоя и сна. Ранее вы, возможно, храпели, разговаривали во сне, скрипели зубами или долго ворочались. Теперь, когда ваше сердце обучено, все это исчезнет. Хотя вы будете спать крепко, просыпаться вы будете отдохнувшим, а не сонным. Тело будет отдыхать, а ум Будет бодрствовать день и ночь. Это и есть Будхо. Тот, кто знает, тот, кто пробужден, тот, кто счастлив, тот, кто сверкает. Это тот, кто не спит, не чувствует сонливости. Если вы во время своей практики сделаете сердце и ум устойчивыми таким образом, То вы сможете не спать по 2 или 3 дня, а когда вас потянет сон, вы сможете войти в самадхи на 5 или 10 минут и подняться отдохнувшим, как будто спали всю ночь. С этого момента у вас не будет больше нужды думать о своем теле, хотя из сострадания и, и разумности вам все-таки стоит учитывать его потребности. Некоторые советы по практике. Когда вы практикуете, могут возникать различные образы и видения. Вы видите привлекательные образы, слышите звуки, которые волнуют вас. Такого рода вещи вы также должны наблюдать. Такие випассана образы могут быть даже более сильными, чем те, что просто возникают при сосредоточении. Что бы ни возникало, просто наблюдайте. Кто-то недавно спросил меня, когда мы медитируем и различные вещи возникают в нашем уме, должны мы исследовать их или просто принимать к сведению, что они приходят и уходят? Если вы видите кого-то, кто проходит мимо и кого вы не знаете, вы можете спросить, кто это? куда он идет, что он задумал. Но если вы знаете человека, то достаточно просто отметить, что он прошел мимо. Для практики желание может быть другом или врагом. Поначалу оно побуждает нас начать практиковать. Мы хотим изменить положение вещей, понять, положить конец страданиям, но постоянно желать чего-то, что еще не возникло хотеть, чтобы вещи были другими, чем они есть, и это приводит к еще большим страданиям. Кто-то спросил, должны ли мы просто есть, когда голодны, спать, когда устали, как предлагают мастера дзен, или мы должны идти против естества в это время, если да, то до какой степени? Конечно, каждый должен экспериментировать. Но никто не сможет вам сказать, до какой именно степени. Все это будет известно вам внутри себя. Поначалу в нашей практике мы как дети, которые учатся писать буквы алфавита. Буквы входят кривыми и неряшливыми снова и снова. Но единственное, что мы должны делать, это продолжать. Если мы не будем жить подобным образом, то что еще мы можем сделать для себя? Хорошая практика – это очень откровенно спросить себя «Зачем я родился?». Задавайте себе этот вопрос три раза в день, с утра, днем и вечером. Спрашивайте каждый день. Будда. Учил своего ученика Ананду Видеть непостоянство Видеть смерть В каждом вздохе Мы должны знать смерть Мы должны умереть, чтобы жить Что это значит? Умереть Это прийти к окончанию всех наших сомнений Всех вопросов И просто быть здесь и сейчас Вы никогда не можете умереть завтра Вы должны умереть сейчас. Вы можете это сделать? Ах, как спокоен мир, в котором больше нет вопросов. Настоящее усилие – это вопрос ума, а не тела. Различные методы сосредоточения – это как различные пути зарабатывания на жизнь. Главное, что вы кормите себя, а не то, как вам удается получить пищу. На самом деле, когда ум освобождается от желаний, сосредоточение возникает естественным образом, вне зависимости от того, какой деятельностью вы заняты. Наркотики могут дать вам относительно значимый опыт. Но тот, кто принимает наркотик, не создал причин, Для получения таких последствий Он просто временно изменяет природу Он как обезьяны с инъекцией гормонов, которые отправляют на дерево, чтобы нарвать больше кокосов Такой опыт может быть истинным, но не полезным Или полезным, но не истинным В то время как Дхамма всегда сочетает в себе и истинность, и пользу Иногда мы хотим заставить ум быть спокойным, и это усилие делает его еще более встревоженным. Когда мы перестаем подталкивать его, то возникает некоторое сосредоточение. Но в состоянии спокойствия и тишины мы начинаем задаваться вопросом «Что происходит?». Что происходит прямо сейчас? и мы снова становимся взволнованными. За день до Первого Монашеского Собора один из учеников Будды пришел и сказал Ананде «Завтра состоится собрание Сангхи, все другие, кто приглашен на него, являются полностью пробужденными, так как в это время Ананда еще не был полностью пробужденным» то он решил в поисках полного пробуждения упорно практиковать всю ночь. Но в конце концов он просто утомил себя сверх всякой меры. Все его усилия не привели к какому-либо прогрессу, поэтому он решил оставить их и немного отдохнуть. Как только его голова коснулась подушки, он стал пробужденным конце концов, мы должны научиться отпускать все желания до последнего, даже желание пробуждения. Только тогда мы сможем освободиться. Созерцайте все. Когда вы продолжаете свою практику, Вы должны быть готовы к тщательному исследованию всякого получаемого опыта каждой двери чувств. Например, практикуйте с таким объектом чувств, как звук. Слушайте. Ваш слух – это одно, а звук – это другое. Вы знаете это. И это все, что в этом есть – Там нет никого, ничего больше. Учитесь уделять пристальное внимание. Пусть все идет естественно, а вы созерцайте, чтобы найти истину. Вы увидите, как вещи сами разделятся. Когда ум не хватается и не имеет личной заинтересованности, не вязнет, все становится ясно. Когда ухо слышит, наблюдайте за умом. Вязнет ли он и выдумывает ли что-то, помимо самого звука? Встревожен ли он? Вы можете узнать это, оставаться с этим, быть осведомленным. Иногда вы можете уйти от звука, но это не выход. Вы должны совершить побег через осведомленность. Иногда нам дхам нравится, иногда нет, но проблема никогда не заключается в дхамме. Мы не должны ожидать появления состояния покоя, как только мы начнем практику. Мы должны позволять уму думать, пускай он делает так, как хочет, просто наблюдайте за ним и не реагируйте на него. Затем при чувственных контактах мы должны практиковать невозмутимость. Смотрите на все возникающие чувства одинаково. Смотрите, как они приходят и уходят. Держите ум в настоящем моменте. Не думайте о том, что прошло. Не думайте, завтра я собираюсь сделать это. Если мы видим истинные характеристики вещей в настоящий момент, в любое время, тогда откроется то, что все это дхамма. Тренируйте сердце до тех пор, пока оно не станет прочным, пока не поборет все переживания. Тогда все приходящие вещи вы будете воспринимать без возникновения привязанности к ним. Вам не нужно принуждать ум к отделению от чувственных объектов. Когда вы практикуете, они разделяются сами по себе, показывая простые элементы тела и ума. Когда вы узнаете видимое, слышимое, запахи и вкусы в соответствии с истиной, вы увидите, что все они Имеют общие характеристики – непостоянство, неспособность принести удовлетворение и пустоту или отсутствие личности. Когда вы слышите звук, он регистрируется в вашем уме в соответствии с общей характеристикой. Услышать – это то же самое, что и не услышать. Осознанность – Постоянно находясь с вами Защищает сердце Если ваше сердце Может достичь такого состояния То куда бы вы ни шли Внутри вас будет расти понимание Это называется Исследованием Одним из семи факторов Просветления Она крутится Она вертится Она беседует сама с собой Она раскрывает скрытое Она отрывается от ощущений Восприятий, мыслей, сознание. Ничто не может приблизиться к ней Она выполняет свою собственную работу Эта осведомленность является автоматическим аспектом ума Который всегда присутствует И вы обнаружите это уже на начальной стадии практики Что бы вы ни видели, что бы вы ни делали Отмечайте это Не откладывайте медитацию в сторону до момента отдыха. Некоторые люди думают, что они могут прекратить практиковать, когда заканчивают формальную практику. Закончив формальную практику, они перестают быть внимательными. Прекращают наблюдать «не поступайте так». Что бы вы ни видели, вы должны наблюдать за этим. Видите вы хороших людей или плохих, богачей или бедняков, смотрите. Когда вы видите стариков и детей, и молодежь, и взрослых, наблюдайте за всеми ними это сердце нашей практики. В процессе созерцания в поисках Дхаммы вы должны наблюдать характеристики, причины и следствия, Действия всех объектов ваших чувств, больших и маленьких, черных и белых, добрых и злых. Если присутствует поток мыслей, то просто созерцайте это как мышление. Все эти вещи непостоянны, не способны дать удовлетворение и пусты. Поэтому не цепляйтесь за них. Осведомленность является кладбищем для всех них. Оставьте их все здесь. Тогда, видя непостоянство и пустотность всех вещей, вы сможете положить конец страданиям. Продолжайте созерцать и исследовать эту жизнь. Обратите внимание на то, что происходит, когда у вас появляется что-то хорошее. Вы счастливы. Вы должны созерцать это счастье. Возможно, вы используете что-то некоторое время, а потом эта вещь перестает вам нравиться. Появляется желание отдать или продать ее кому-то еще. Если никто не приходит, чтобы купить, вы можете даже попытаться выбросить ее. Почему мы поступаем так? Наша жизнь непостоянна. Непрерывно изменяется, вы должны смотреть на ее истинные характеристики. После того, как вы полностью поймете хотя бы одно из этих событий, вы поймете их все. Они все имеют одинаковую природу. Возможно, вам не нравится какой-то вид или звук. Обратите на это внимание, позже он может вам понравиться. Вы будете довольны тем, чем раньше были недовольны. Такое случается, когда вы ясно понимаете, что все такие вещи непостоянны не приносят удовлетворения и лишены личности, то вы отбрасываете их все, и привязанности не возникает? Когда вы видите, что все разнообразные вещи, которые приходят к вам одинаково, то возникает только Дхамма? Вступив однажды в этот поток и почувствовав вкус освобождения, вы уже не вернетесь назад. Вы вышли за пределы неправильных поступков и неправильного понимания. Ум, ваше сердце, перевернется. Вступит в поток и не сможет пасть обратно в состояние страдания. Как он может упасть? Он отказался от неумелых действий, потому что видит опасность в них и никогда снова не сделает ничего неправильного телом или речью. Он полностью вступил на дорогу к освобождению Знает свои обязанности Знает, что ему делать Знает путь Знает свою собственную природу Он отпускает то, что необходимо отпустить И продолжает отпускать без всяких сомнений Все, что я говорил до сих пор, было только словами Когда люди приходят ко мне, то я должен что-то говорить. Но лучше не говорить об этих вещах слишком много. Лучше начать практиковать без задержек. Я, как хороший друг, приглашаю вас кое-куда сходить. Не надо колебаться, просто пойдемте. Вы не пожалеете об этом. Листья всегда падают. Каждый день, или два, все открытые пространства и дорожки в монастыре необходимо подметать, очищая их от опавших листьев, которые в Юго-Восточной Азии падают всегда вне зависимости от сезона. На больших открытых пространствах монахи, объединившись в команды с помощью бамбуковых веников с длинными ручками, метут, словно пыльная буря очищая все листья на своем пути. Подметать так приятно. В то же время лес продолжает преподавать свое учение. Листья падают, монахи подметают их. И тем не менее, даже в то время, когда идет уборка и ближний конец длинной тропы очищен, монахи могут оглянуться и увидеть, что дальний конец тропы, который они только что подмели, уже начинает покрывать новое, опавшее листво. «Наша жизнь как дыхание, как рост и опадание листьев», говорит Аджан-Ча. «Когда мы действительно поймем суть падающих листьев, то мы сможем подметать тропинки каждый день и обрести большое счастье в нашей жизни в этом меняющемся мире. Глава пятая Уроки в лесу Повседневная жизнь в Вадпапонге, как и в большинстве лесных монастырей, начинается в 3 часа утра, с группового чтения суд и медитации, которая продолжается до рассвета. На рассвете монахи проходят босиком от двух до восьми миль, направляясь в соседние деревни, чтобы собрать еду. Которую им подают как милостыню После возвращения собранная еда делится поровну Раскладывается в монашеские чаши И единственный за день прием пищи Начинается с произнесения благословения После еды и мытья чаш С 9.30 утра и до часов дня Монахи возвращаются в свои хижины Для того, чтобы заняться уединенной медитацией Учением или работой или присоединяются к различным общим монастырским проектам, таким как починка зданий, заборов, шитье одежды или строительство новых монашеских хижин. В три часа дня всех собирают для того, чтобы набрать и перенести воду в бочки для ее хранения и подмести землю в центральной части монастырской территории. В 6 часов вечера после купания монахи вновь собираются для медитации – вечернего начитывания суд и периодических наставлений по Дхамме. Вернувшись в свои хижины, они используют поздние вечерние часы для сидения в тишине и медитации при ходьбе и как время для того, чтобы слушать звуки леса, на который опускается ночь. Духом практики в ват является формирование правильного понимания и последующее осознанное его применение к любой задаче и в любой ситуации. Такой способ практики может быть одинаково хорошо использован и в мирской жизни, наполненной делами. Поэтому уроки в лесу также очень важны и для нас, людей из западных стран». В монастыре и сбор подаяний, и подметание пола являются медитацией. А осознанность в равной степени тренируется и во время наблюдения за дыханием, и во время бритья головы. В некоторые дни аджанча непосредственно участвует в повседневной жизни монастыря, убирая и подметая листья вместе с другими монахами. В другие дни он занят формальным обучением, так как в монастырь идет постоянный поток посетителей, ищущих встречи с его мудростью и советами. Во всех этих ситуациях он обучает монахов. Иногда это происходит с помощью его присутствия, его простого прямого участия в цикличной монастырской жизни Часто общение происходит с помощью слов, его пронизанных юмором комментариев, указаний на практическое применение Дхаммы или ответов на вопросы, которые возникают у монахов в течение дня. Периодически аджанча проводит по вечерам расширенные беседы с собравшимися монахами и мирянами заостряя внимание на том или ином аспекте практики или духовной жизни. Беседа может даваться как ответ на вопрос для специального гостя или просто как спонтанное обучение. В любом из этих случаев он садится, на мгновение замолкает, закрывает глаза, после чего начинает течь естественный поток Дхаммы. Он многими способами вдохновляет тех, кто разделяет с ним повседневную жизнь в лесу. Он показывает нам, что только идя по этому пути, мы сами сможем перейти от теории к реализации, от идей Дхаммы к жизни, наполненной мудростью и состраданием. Монашеская жизнь Здесь, в лесу, где монах учится созерцать природу вещей, он может жить счастливо и мир. Когда он смотрит вокруг, он понимает, что все формы жизни вырождаются и в конце концов умирают. Ничто из существующего не является постоянным. И когда монах понимает это, он начинает становиться безмятежным. Монахи обучаются довольствоваться малым, есть столько, сколько нужно, спать только, когда это необходимо, быть удовлетворенными тем, что у них есть. Это основа буддийской медитации. Буддийские монахи практикуют медитацию не из эгоистических побуждений а для того, чтобы, узнав и поняв себя, быть в состоянии научить других, как жить мирно и мудро. Медитация не просто предполагает нахождение в состоянии покоя и примирения с окружающей действительностью. Напротив, противостояние ощущению личности может напоминать ходьбу при бушующем урагане. Тот, кто начал интенсивную практику, Часто на первом этапе настолько отчаивается, что может даже убить себя. Некоторые думают, что жизнь монаха праздна и легка. Так пусть попробуют ее сами и посмотрят, как долго они смогут выдержать. Работа монаха трудна. Он работает для того, чтобы освободить свое сердце. Чтобы почувствовать любящую доброту, которая распространяется на все вокруг. Видя, что все в жизни появляется и исчезает, рождается и угасает, подобно дыханию, он узнает, что нет ничего, что может принадлежать ему, и таким образом прекращает страдания. Если мы будем практиковать искренне, то плоды нашей практики будут сиять ярко. Любой, у кого есть глаза, сможет это увидеть». Нам не надо будет ничего рекламировать. Сдержанность Мирской образ жизни предполагает избыточно бурное общение. Образ жизни монаха – это сдержанность и контроль. Постоянно работать против своей сути, против своих привычек. Мало есть, разговаривать и спать. Если вы ленивы, увеличивайте энергичность. Если вы чувствуете, что не можете терпеть, развивайте терпение. Если вам нравится тело и вы чувствуете привязанность к нему, учитесь рассматривать его как нечто нечистые. Потакание своим желанием вместо противостояния им не может считаться даже медленным путем. Путь не затянется на месяц вместо дня. Вы просто никогда не придете в точку назначения. Работайте со своими желаниями. Добродетель или следование предписаниям А также сосредоточение или медитация – это средство для практики. Они делают ум спокойным и сдержанным. Но внешняя сдержанность – это лишь условность, инструмент для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие. Вы можете держать глаза опущенными вниз, но ваш ум будет по-прежнему отвлекаться на все, что попадет в ваше поле зрения. Возможно, вы почувствуете, что такая жизнь слишком трудна, что вы просто не в силах делать это. Но чем яснее вы понимаете истинную природу вещей, тем более мотивированным вы становитесь. Предположим, что вы идете домой и наступили на большой шип, который застрял глубоко в вашей ноге. Чувствуя боль, вы понимаете, что просто не можете идти дальше. Но если в этот момент невдалеке появится свирепый тигр, то от страха, что он может вас съесть, вы забудете про свою ногу, встанете и будете бежать всю дорогу до дома». Постоянно спрашиваете себя, «Почему я принял монашеские обеты?» Пусть это будет стимулом. Это было сделано не для комфорта и удовольствия. В мирской жизни все было гораздо легче. Идя за милостыней, все время спрашиваете себя, «Почему я делаю то, что делаю?» Это не должно стать просто привычкой. Слушая наставления гамме, вы слышите учение или просто звуки? Быть может, слова входят в ваши уши, но при этом вы думаете, этот сладкий картофель на завтрак был таким вкусным. Сохраняйте вашу осознанность острой. В любых монастырских занятиях важным моментом является намерение, знание того, что вы делаете и знание того, как вы к этому относитесь. Учитесь узнавать ум, который вцепляется в идеи очищенной и плохой каммы, обременяет себя сомнениями и чрезмерно опасается совершить дурной поступок. Это тоже является привязанностью. Слишком сильный настрой ума на подобные вещи – приведет к тому, что вы начнете бояться подметать, потому что при этом могут погибнуть муравьи. Бояться ходить, потому что это может повредить траву. Новые сомнения будут постоянно возникать в отношении собственной чистоты, и если вы будете следовать им, то будете получать лишь временное облегчение. Читая на распев суд, мы говорим, что мы все слуги Будды. Быть слугой означает отдавать себя полностью своему учителю и полагаться на него во всех своих потребностях еде, одежде, жилье, руководстве. Мы, те, кто носит монашеские одежды, наследники Будды, должны понимать, что все необходимые вещи, получаемые нами от мирских последователей, достаются нам Из-за добродетели Будды А не из-за наших собственных Личных достоинств Надо знать чувство меры По отношению к этим Необходимым вещам Нет нужды Чтобы монашеские одежды Были сделаны из превосходного материала Они просто должны защищать тело Пожертвованная вам еда Должна лишь поддерживать вас Путь Постоянно противостоит омрачениям и привычным желаниям. Однажды, когда Сарипутта шел за подаянием, Он увидел, как жадность говорит «Дай мне много». И тогда он сказал дающему «Дай мне немного». Если омрачения говорят «Давай мне это побыстрее», То наш путь говорит «Дай мне это» не торопясь. Если привязанность хочет горячей и мягкой пищи, то наш путь просит твердый и холодный. Все наши действия, ношение одежд, сбор подаяния должны происходить с вниманием в соответствии с предписаниями. Дхамма и метод тренировки, который преподал нам Будда, напоминают хорошо ухоженный фруктовый сад. Мы не должны заботиться о посадке деревьев и уходе за ними. Нам не надо бояться того, что фрукты будут ядовитыми или непригодными в пищу. Все они нам подходят. После достижения внутреннего спокойствия вы не должны отбрасывать формальную монашескую жизнь. Будь примером для тех, кто пришел позже. Это то, как поступали пробужденные монахи прошлого. Правила как инструменты Следует опасаться того, чтобы совершить проступок. Иногда даже до невозможности заснуть из-за этого. Поначалу крепко держитесь за правила. Пусть они будут вашим бременем. Позже вы сможете выполнять их с легкостью. Но поначалу вы должны испытать их тяжесть. Необходимо пройти через страдания, ощутить их. Тот, кто добросовестно выполняет правила, поначалу будет чувствовать себя, как пресноводная рыба в соленой воде. Его глаза будут гореть, и он будет испытывать острую боль. Тот же, кто исполняет их равнодушно и небрежно, не будет волноваться, но при этом никогда не научится видеть. Исполнение 227 предписаний является основой для нашей монашеской практики. Мы должны прилежно следовать правилам. Однако правила бесконечны. Имейте в виду, что правила – это некие соглашения или инструменты. Нет необходимости заучивать все изречения Дхаммы или знать все правила. Чтобы создать дорогу через лес, вам нет необходимости срубать все деревья в лесу. Создав просеку, вы пройдете на другую сторону. Цель всей практики состоит в том, чтобы освободить вас, сделать того, кто знает, непрерывно освещающим все. Единственный способ достичь конца практики добродетеля – это сделать ум чистым. Иди налево, иди направо. Западный монах, проживающий в ват был раздосадован трудностью практики и подробным, но выглядящим случайным образом подобранным набором правил поведения, которым должны следовать монахи. Он начал критиковать других монахов за неаккуратную практику и сомневаться в мудрости учения Аджана-Ча. Однажды он отправился к Аджану Ча и стал выражать свое недовольство, говоря, что даже Аджан Ча непоследователен и, кажется, часто противоречит сам себе, находясь на пути, не ведущем к пробуждению. Аджан Ча лишь рассмеялся и заметил, как сильно страдает этот монах, пытаясь судить людей вокруг себя. Затем он пояснил, что его способ обучения очень прост. Как будто я вижу людей, идущих по дороге, которую я хорошо знаю. Для них путь может быть непонятен. Я смотрю и вижу, что кто-то сейчас упадет в канаву на правой обочине дороги. Тогда я кричу ему «иди налево, иди налево». Аналогично, если я вижу другого человека, который вот-вот упадет в канаву на левой обочине, я кричу «направо, направо». Вот смысл моего учения. Чем бы особенным вы ни были захвачены, К чему бы вы ни были привязаны, я говорю, отпусти и это тоже. Отпусти налево, отпусти направо, а сам вернись в центр, и ты прибудешь туда, где находится истинная дама. Исцеление от беспокойства Вот несколько вещей, которые помогут справиться с беспокойством и неспособностью сконцентрироваться. Ешьте очень мало. Ни с кем не разговаривайте. После еды возвращайтесь в свою хижину, закройте двери и окна, Укутайтесь во все свои одежды и сидите вне зависимости от того, как вы себя при этом чувствуете. Таким образом, вы сможете увидеть беспокойство напрямую. Когда чувства возникают, исследуйте их и осознайте, что это только чувство. Когда вы пойдете глубже в своей практике, наступит момент огромного внутреннего напряжения, которое может довести вас до рыданий. Если вы не испытали этого хотя бы несколько раз, значит, вы еще не очень продвинулись в практике. Глубокий смысл группового распевания молитв и благословений. Каждое утро После выхода для сбора милостыни, монахи приходят в столовую. После того, как полученная еда распределена, монахи рассаживаются в два длинных ряда и, подняв руки и сложив ладони в жесть почтения, произносят на распев древние, восходящие к временам Будды, молитвы и благословения на языке Пали. Мерзкие последователи – которые пришли, чтобы предложить еду и участвовать в трапезе, сидят тихо, пока монахи поют. После этого, находясь в состоянии умственного покоя, монахи приступают к еде. Западный посетитель, незнакомый с монастырскими традициями, по окончании декламации спросил Аджана Ча, зачем монахи это делают. «В этом ритуале есть какой-то глубокий смысл?» Аджан-Чай улыбнулся и ответил, «Конечно». «Для голодных монахов, несомненно, важно произнести эти строки перед единственным за день приемом пищи. Это палийское высказывание означает «Спасибо! Большое вам спасибо!» Дхамма черновых работ Практиковать здесь не так уж и сложно, хотя некоторые люди не любят это делать. В начале существования монастыря ват Попонг здесь не было ни электричества, ни большого зала для собраний, ни столовой. Теперь они у нас есть, и мы должны заботиться о них – Комфорт всегда приводит к усложнению жизни. Каждый из нас имеет различные обязанности в монастыре. Важен уход за хижинами и душевыми. Важны простые вещи, такие как уборка зала и мытье чаш старших монахов. Поддержание в чистоте хижин и туалетов. Мы должны признать, что эта грязь исходит от тела, но мы все равно должны держать эти места чистыми. Это не грубая и черная работа. Пожалуй, вы должны признать, что она максимально изысканная и утонченная. Каждое действие, выполненное полностью, с осознанностью, ради него самого и есть выражение нашей практики, нашей Дхаммы. Гармония с другими Одной из целей нравственности и добродетели является гармония с нашими духовными друзьями. Это должно быть нашей целью, а не просто попыткой исполнить свои собственные желания. Понимание позиции другого человека и уважение к старшим является важной частью наших заповедей. Для достижения согласия в коллективе мы должны отказаться от гордости, чувства собственной важности и привязанности к мимолетным удовольствиям. Если вы не отказались от ваших симпатий и антипатий, значит вы прилагали недостаточно усилий. Если вы не отпустили их, то вы ищете мира там, где его нет. Откройте для себя эту истину. Не нужно полагаться на внешнего учителя, постоянно проповедуют нам наше тело и ум. Прислушайтесь к их проповеди, и все сомнения будут развеяны. Люди попадают в сети желания быть лидером, начальником, или наоборот, захвачены желанием быть учеником, последователем. Кто может учиться всему на свете, не становясь учеником? Кто может научить всему на свете, не становясь начальником? Совершение поклонов – это способ заботиться обо всем мире вокруг вас. Кланяйтесь с почтением и заботой. Когда вы возвращаетесь в свою хижину, отложите все – И в первую очередь совершите простирание. Если вы идете подметать, сначала совершите простирание. Вернувшись, совершите простирание. Когда вы хотите пойти в уборную, сначала совершите простирание и сделайте его снова, когда вы вернетесь. При этом повторяя про себя, пусть я буду прощен за любые проступки, которые я совершил телом, речью или умом. Всегда оставайтесь осознанными. Нам, монахам, очень повезло. У нас есть кров, хорошие товарищи, мирские последователи и учения. Все, что остается – это практиковать. Монахи не болтают. Говорите немного. Говорите только то, что необходимо. Например, если кто-то спросит вас, куда ты идешь, ответьте просто – набрать древесины хлебного дерева. Если вас спрашивают далее – а что ты будешь делать с этой древесиной? Ответьте просто – я собираюсь покрасить свое монашеское одеяние. Ответить так гораздо лучше, чем – «О, я только что приехал из Умпур-Муанга, и я слышал, что тут в округе растут отличные хлебные деревья, так что я срублю некоторые из них и покрашу эти одежды, которые я закончил шить на прошлой неделе. Парень, знал бы ты, какая это была работа. Ну а теперь расскажи, что ты будешь делать на этой неделе». Люди, получившие монашеское посвящение, не должны быть заинтересованы в разговорах и общении. Не то, чтобы они не должны разговаривать вовсе, но им надлежит говорить только то, что полезно и необходимо. В монастыре Аджана Мана после вечернего похода за водой не раздавалось никаких шумов, и единственным звуком, который можно было услышать, был шелест монашеских сандалей по дорожке для медитации при ходьбе. Примерно раз в неделю монахи собирались для получения наставлений и учений, и после этого возвращались к своей практике. В те дни дорожки для медитации были хорошо утоптаны. Сейчас же, если на этих дорожках есть следы, то часто это следы деревенских собак. Храмы, где хорошо учат медитации, найти чрезвычайно сложно. Для большинства монахов буддизм – это много обучения без реальной практики. Повсеместно больше интерес вызывают вырубка лесов и строительство новых храмов, чем развитие ума. В прежние времена это было не так. Учителя медитации жили в согласии с природой и не пытались что-то строить. Теперь же предоставление духовным общинам зданий – это религиозная активность, которая больше всего интересует мирян. Да будет так, но мы должны помнить основную задачу монастыря. Собственная практика монаха составляет 80-90% от всей его работы. Оставшееся же время может быть потрачено на благо общества. Те, кто учит других, должны прежде всего контролировать себя, чтобы иметь возможность помогать другим, не будучи отягощенными бременем собственных проблем. Разговоры с учителем, проводимые время от времени, дают возможность проверить состояние вашего ума и вашей практики. Те моменты, которым он учит, важны для работы. Наблюдаете ли вы их у себя? Практикуете вы правильно или же совершаете определенные ошибки? У вас правильное воззрение? Никто не сможет сделать это за вас. Вы не положите конец сомнениям, просто слушая других. Так вы сможете только на время рассеять свою неуверенность, но потом она вернется и у вас будет только больше вопросов. Единственный способ положить конец сомнениям – это отправить их на покой самостоятельно, раз и навсегда. Мы должны использовать физическое уединение в лесу для того, чтобы развить осознанность, а не для самоизоляции или бегства от людей. Как мы можем избавить наш ум от трех характеристик обусловленных явлений. Действительно, непостоянство, пронизанность страданием и отсутствие личности повсюду, а не как запах экскрементов. Неважно, большая у вас куча или маленькая, запах один и тот же. Сопротивление похоти Если бы жизнь мирянина была наиболее подходящей для практики, Будде бы не пришлось становиться монахом. Наши тела и умы – это просто шайка воров и убийц, постоянно тянущие нас прямо в пламя жадности, ненависти и заблуждения. В мирской жизни… С ее постоянными чувственными контактами дело обстоит, несомненно, гораздо сложнее. Это как если бы кто-то ласково звал вас приглашающим тоном из дома «Заходи, пожалуйста, заходи», а когда вы приблизились, они бы открыли дверь и застрелили вас. Вы можете выполнять аскетические практики, такие как ношение использованных и невзрачных вещей, Или заниматься медитацией на трупах, глядя на всех, кого вы видите, включая себя как на трупы или скелеты. Хотя эта практика нелегка. Как только вы видите красивую молодую девушку, вы отчего-то перестаете видеть трупы. Медитация на теле является примером полярного противопоставления. Обычно мы считаем тело хорошим и прекрасным. Путь — это созерцание его непостоянства и неприятных аспектов. Когда мы молоды и сильны, пока не страдаем серьезными заболеваниями, естественным является ошибочно думать и неумело поступать. Смерть кажется далекой, и мы не боимся никого и ничего. Если не медитировать то болезненные ощущения и осознание старения могут быть необходимы для того, чтобы изменить наши взгляды. Зачем ждать этого? Просто будьте как тот, кто уже умер. Ваше желание еще не умерли, это правда. Но поступайте так, как будто они уже мертвы. Иногда просто необходимо впадать в крайность, например, жить рядом с дикими зверями. Если вы будете знать, что рядом находятся тигры и дикие слоны и боятся за свою жизнь, то у вас не будет времени думать о сексе. Или вы можете снизить количество принимаемой пищи, или вообще голодать, чтобы временно снизить энергию. Некоторые монахи живут на кладбищах, и делают смерть и разложение своими постоянными объектами для медитации. Когда я был молодым монахом, то мне нравилось жить со стариками, спрашивая их, каково это – стареть, наблюдая за ними и понимая, что мы все должны идти тем же путем. Постоянное сосредоточение о смерти и распаде вызывает бесстрастие и разочарование в мире чувств, что ведет к восторгу и сосредоточению. Человек видит вещи такими, какие они есть, и становится свободным от них. Позже, когда медитация прочно установлена, трудностей больше нет. Мы движим похотью лишь потому, что наша медитация еще не является незыблемой. Когда мы переезжаем в лес жить монашеской жизнью, мы больше не позволяем им удовлетворяться обычным образом, и мы обнаруживаем, что они бьют по нам довольно тяжело. Терпение и выдержка являются единственным средством справиться с этим. На самом деле в нашей практике Временами нет ничего другого, кроме выдержки. Но, конечно, рано или поздно это изменится. Сторонние люди могут называть нас сумасшедшими за то, что мы живем в лесу подобным образом, сидим как статуи. Но как живут они сами? Они смеются, они плачут. Они настолько запутались, что иногда... Убивают себя или друг друга из жадности и ненависти Ну и кто тут сумасшедший? Не забывайте памятовать о том, зачем мы приняли посвящение Любой, кто проходит практику, подобную нашей И не познает вкус пробуждения Просто впустую тратит свое время Даже миряне с семьями, имуществом и обязанностями добивались этого. Тот, кто посвящен в монахи, должен быть в состоянии сделать то же самое. Декорации меняются, а ум остается тем же. Можно было бы подумать, что... Отказ от всего в мирской жизни И получение одежд и чаши лесного монаха Должны положить конец Проблеме обладания чем-либо раз и навсегда Не являясь больше собственником Автомобиля или стереосистемы Книг и шкафа, в котором они стоят Монах свободен Но движение, привязанного к вещам ума напоминает вращение тяжелого маховика, который только незначительно замедлился. Поэтому некоторые из западных монахов-новичков вскоре привязываются к своим монашеским одеждам, чаше и сумке. Крайне старательно они красят свои одеяния только в правильный цвет. Или придумывают способы, как стать обладателями новеньких, облегченных чаш для подаяния, сделанных из нержавеющей стали. Забота, уход и даже привязанность к двум или трем вещам могут отнимать много времени, когда помимо медитации у тебя мало дел. Несколько западных монахов, которые перед посвящением путешествовали по всему миру, и были вольны и экстравагантны в выборе одежды и стиле своей жизни, вскоре обнаружили, что подчинение и соответствие правилам монастыря является делом трудным и угнетающим их. Головы бреют именно так. Монашеские робы носят именно так. Предписывают даже то, как надо стоять и ходить. Поклоны старшим монахам должны выполняться именно таким образом. Чашу для подаяний держат именно таким образом. Даже имеющий самые лучшие намерения, человек с запада может быть разочарован из-за необходимости подчинения всем этим правилам. Один из монахов до посвящения был не просто обычным путешественником, а, как он сам себя называл, Костюмированным хиппи с колокольчиками и расшитыми цветами-накидками, причудливыми шляпами и длинными косами, соответствие монашеским правилам стало для него настолько трудным, что через несколько недель пребывания в монастыре он проснулся посреди ночи от кошмара, в котором он взял свои золотистые одеяния и сделал их зелеными и красными. И нарисовал цветы и тибетские узоры на своей черной чаше для сбора подаяний. Услышав эту историю на следующее утро, Аджан Ча рассмеялся. Потом он спросил про свободу в Америке. Состоит ли она в том, что ты можешь делать со своей прической, со своей одеждой? Он напомнил монаху, что если тот вернется к своей медитации, то, вероятно, обнаружит более глубокое значение слова «свобода». Его задача состояла в том, чтобы обнаружить, что освобождение находится за пределами обстоятельств и времени. Для каждого, кто испытывает подобную алчность в условиях отречения и простой жизни, этот опыт ярк, как никогда до этого.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 Каждая новая внешняя форма будет становиться лишь еще одной ареной, на которой играет привычка к алчности. Аджанча хорошо осведомлен о том, как жизнь в лесу может выявить и порой сугубить проблемы, пустившие корни в уме или сердце. И его методика состоит в использовании аскетической дисциплины, чтобы позволить монахам бороться, и работать напрямую со своими проблемами алчности или осуждения, ненависти или невежества. Его учение всегда в первую очередь возвращает монахов к их собственным умам, источнику и корню всех проблем. Куда вы можете убежать? Люди приходят и получают посвящение в монахи, но когда они смотрят на себя, то видят, что не находятся в состоянии покоя. Тогда они думают о том, чтобы сложить обеты, убежать отсюда. Но куда еще они могут пойти, чтобы обрести покой? Знайте, что хорошо, а что плохо, вне зависимости от того, путешествуете вы или живете на одном месте. Вы не сможете найти покой на горе или в пещере. Вы можете совершить паломничество к месту просветления Будды ни на дюйм, не приблизившись при этом к истине. Возникающие поначалу сомнения естественны. Зачем мы занимаемся распеванием суд и молитв? Почему мы так мало спим? Почему мы сидим с закрытыми глазами? Подобные вопросы всегда возникают, когда мы начинаем практиковать. Мы должны увидеть все причины страданий. Вот что такое Истинная Дхамма. Четыре благородные истины. Дело не в конкретном методе медитации. Мы должны наблюдать то, что происходит на самом деле. Если мы наблюдаем за происходящими событиями, то увидим, что они непостоянны и пусты. И возникнет, пусть небольшая, но мудрость. Пока что у нас еще обнаруживаются сомнения и возвращается скука, потому что мы еще не знаем реальность такой, какая она есть, не видим ее ясно. Это не является неблагоприятным симптомом. Это все часть того, с чем мы должны работать. Наши собственные психические состояния, наши собственные сердца и умы. поисках Будды. Аджан Ча был необыкновенно терпим к приездам и отъездам своих западных учеников. Обычно новый лесной монах должен провести со своим первым учителем как минимум пять ретритов в сезон дождей перед тем, как отправиться в свои аскетические странствия. Аджан Ча делал акцент на дисциплине как на важнейшей части своей практики работать точно в соответствии с монашескими правилами и учиться подчиняться монашеским манерам и укладу общества. Но почему-то западным ученикам, словно любимым детям, предлагали особый, отличный от традиционного, интервал для путешествий, чтобы они могли посетить других учителей. Обычно, когда кто-то уходил, это не вызывало суеты и быстро забывалось. Жизнь в Дхаме является жизнью в текущем моменте, целостной и полноценной. А Джан Ча говорил с того места, где он сидел, никто не приходит и никто не уходит. Спустя всего полтора года практики в ват один американец попросил и получил разрешение путешествовать и учиться у других учителей из Таиланда и Бирмы. Год или два спустя он вернулся, преисполненный историями о своих путешествиях, о многих месяцах необыкновенной и интенсивной практики и целом ряде замечательных впечатлений. После завершения своей обычной серии поклонов Его встретили так, как будто он никогда не покидал монастырь. После окончания утреннего обсуждения Дхаммы и консультаций, которые он давал монахам и посетителям монастыря, Аджан-Ча наконец повернулся к нему и спросил, обнаружил ли он какую-нибудь новую или лучшую Дхамму вне лесного монастыря. «Нет». Он изучил много новых вещей в своей практике, но на самом деле они также могли быть найдены и в ват -папонге. Дхамма всегда прямо здесь, для любого, чтобы ее видеть, чтобы практиковать. «О да», — смеялся Аджан-Ча, «я бы мог сказать это тебе до того, как ты ушел, но ты бы не понял». Затем этот западный монах пошел в хижину Аджана Суметха, старшего западного ученика Аджана Ча, и рассказал ему все свои истории и приключения, свои новые понимания и глубокие прозрения, полученные в практике. Суметха слушал молча, заваривая послеобеденный чай из корней лесных растений. Когда рассказы были окончены и все прозрения поведаны, Суметха улыбнулся и сказал только О, как замечательно! Вот и еще кое-что, что можно отпустить. Только это. Западные монахи продолжали приходить и уходить, и все они усваивали для себя этот урок. Временами Аджан-Ча даже благословлял их на путешествия, хотя чаще он подтрунивал над ними. Один английский монах пребывавший в большой нерешительности в своих поисках идеальной жизни и идеального учителя, приходил и уходил, получал посвящение в монахи, и слагал обеты уже несколько раз. Этот монах, наконец пожурил его от ча носит собачий помет в своей монашеской сумке и при этом думает, что любое место, куда бы он ни пошел, плохо пахнет. Другой английский монах, который также приходил и уходил из монастыря, несколько раз возвращался в Европу к работе семейным обязанностям, а потом снова обращался в монашество, однажды сидел в хижине Аджан-Ча. «То, что ищет тот монах», — заявил Аджан-Ча о — «это черепаха с усами. Как вы думаете, как далеко ему придется отправиться, чтобы ее обнаружить?» Другой разочаровавшийся западный монах отправился к аджану Ча, прося разрешения покинуть монастырь. Практика и подчинение правилам монашеской жизни были трудны для него. Этот монах начал находить недостатки во всем, что его окружало. Другие монахи слишком много разговаривают. «Зачем мы должны заниматься распеванием молитв? Я хочу больше времени для одиночной медитации». «Старшие монахи не обучают новичков достаточно хорошо. И даже вы, — сказал он Аджану Ча, пребывая в отчаянии, — даже вы не кажетесь таким уж пробужденным. Вы всегда меняетесь, иногда вы строги, иногда кажется, что вас ничего не волнует. Откуда я знаю, что вы пробужденный?» Аджан Ча от души хохотал над этими словами, что одновременно удивляло и раздражало молодого монаха. «Это прекрасно, что я не кажусь вам пробужденным», сказала Джанча, «Потому что если бы я подходил под вашу модель пробужденного, под ваш идеал того, как пробужденный человек должен себя вести, вы бы продолжали оставаться захваченным поисками Будды вне себя. Но его там нет. Он в вашем собственном сердце. Монах поклонился и вернулся в свою хижину, чтобы искать настоящего Будду. Положитесь на себя. Сидеть со скрещенными ногами на твердом камне, из которого сделан пол храма, естественно для селян, выросших в культуре, не знающей мебели. Но одному, вновь прибывшему с запада новичку, неуклюжему и негибкому, пришлось пройти трудный путь, чтобы начать ежедневные многочасовые медитации и групповое чтение молитв и суд. Потому новичок испытал некоторые облегчения, когда обнаружил, что, придя на медитацию пораньше, Он может сесть перед колонной в передней части зала. И когда все монахи закроют глаза, чтобы практиковать, слегка опереться о нее спиной и практиковать с привычным для западного человека комфортом. Через неделю такой практики Аджан Чаа зазвонил в колокольчик, чтобы закончить сессию медитации сидя и перейти к вечерней беседе о Дхамме. «Сегодня, — начал он, глядя прямо на монаха-новичка, — мы будем говорить о том, что практика Дхаммы подразумевает необходимость поддерживать себя самостоятельно, полагаться на себя, а не опираться на вещи вне себя». Другие монахи, сидевшие в зале, захихикали. Западный монах, слегка смущенный, сидел с необычно прямой спиной вплоть до окончания лекции. С этого момента его решимость стала непоколебимой, и он научился тому, как сидеть прямо на любом полу и при любых условиях. Сохраняйте простоту учения. Большой участок земли в дикорастущем лесу предложили Аджану-Ча, жители близлежащей деревни, для строительства монастыря. Услышав об этом, богатая мирская последовательница предложила построить роскошный зал и храм на вершине небольшой горы в лесу. Другие мирские последователи собрались вместе и нарисовали эскиз зала Дхаммы, самого крупного, на несколько провинций. Хижины для монахов были построены в пещерах, расположенных вокруг горы, и к ним была заботливо прорублена дорога через чащу. Было начато строительство зала Дхаммы, бетонный фундамент, высокие колонны, платформа для гигантского бронзового Будды. По ходу строительства добавлялись новые элементы дизайна, между спонсорами мирянами и строителями. Завязались сложные дискуссии. Например, насколько замысловатой должна быть крыша? Должны ли мы изменить проект, чтобы сделать ее лучше таким образом? Или другим образом? А как насчет пустотелых колонн и большого хранилища дождевой воды под ними? У каждого были отличные идеи, но все они были очень дорогостоящими. Кульминацией всех этих дискуссий стала долгая встреча с Аджаном Ча. Эксперты-строители, спонсоры Миряне все предлагали различные варианты дизайна, стоимости и времени, которое уйдет на строительство. Наконец, со своими идеями и вопросами выступила богатая мирская последовательница. Скажи нам, Аджан, какой из этих планов стоит выбрать? Самый скромный? Самый дорогой? «Как мы будем продолжать строительство?» А Джан Ча рассмеялся. «Когда вы поступаете хорошо, получается хороший результат». Это было все, что он сказал. Построенный зал Дхаммы был великолепен. «Учимся учить». Макхапуджа это важный буддийский праздник, во время которого отмечается собрание 1250 пробужденных учеников в присутствии Будды. На этой встрече Будда предложил им странствовать повсюду, распространяя Дхамму для пользы, блага и пробуждения живых существ, где бы они ни находились. Отмечая этот праздник, Аджанча Со многими сотнями монахов сидят всю ночь в медитации, окруженные мирянами, пришедшими из соседних деревень. В обычный год в Большом Зале присутствует, пожалуй, тысяча крестьян. Они сидят в медитации час. Затем аджанча или один из его главных учеников, которые также являются настоятелями в своих монастырях, произносят вдохновляющую речь о Дхамме. Затем снова следует часовая медитация. Медитации и лекции чередуются на протяжении всей ночи. Один из самых первых западных учеников Аджана Ча сидел среди группы монахов-новичков, ощущающих вдохновение и радость, а также чувствующих трудность этого всеночного торжества и практики. По окончании одной из часовых сессий медитации в середине ночи Аджан Ча объявил крестьянам, что сейчас они услышат учение на их родном языке лао, которое даст западный монах. Монах был настолько же удивлен, как и жители деревни, но не имея времени готовиться и нервничать, он сел перед собранием и рассказал о вдохновении, которое привело его к принятию монашества и новом понимании дхаммы, которое он обрел из практики. После этого случая он очень редко нервничал, выступая перед группой слушателей. Позже Аджанча объяснил, что обучение дхамме должно идти без подготовки от сердца и внутреннего опыта. Сядь, закрой глаза и отойди в сторону, сказал он. Пусть дхамма Говорит сама. В другой раз Аджан Ча попросил выступить Аджана Суметха, своего старшего западного ученика. Суметха говорил полчаса. «Говори еще полчаса», — сказал Аджан Ча. «И спустя полчаса говори еще». Суметха продолжал, и его речь становилась все более скучной. Многие слушатели начали дремать, «Полностью отдайся процессу говорения», — уговаривал его аджан Ча. «Просто делай это». После борьбы с собой, продолжавшейся несколько часов, Суметха научился слышать и чувствовать аудиторию и не бояться критики со стороны слушателей в то время, когда он говорит. аджан Ча спросил монаха, который уезжал из монастыря, Планирует ли он обучать людей Дхамме, когда вернется на запад? Тот ответил, что у него нет конкретных планов преподавать Дхамму, но если кто-нибудь попросит, то он приложит все усилия, чтобы объяснить, как надо практиковать. «Очень хорошо», — сказал Аджан Ча. «Полезно рассказывать о Дхамме тем, кто спрашивает». «И когда ты будешь разъяснять ее», — продолжал он, — Почему бы тебе не назвать это христианством? Люди на Западе могут не понять, если ты начнешь говорить о Будде. Я говорю о Боге с христианами, хотя и не читал их книг. Я нахожу Бога в своем сердце. Не думаете же вы, что Бог — это Санта-Клаус, который приходит раз в год с подарками для детей. Бог — это Дхамма, истина. Тот, кто видит эту истину, видит вообще все на свете. И кроме этого в Боге нет ничего особенного. Только это. То, чему мы на самом деле учим, это как быть свободными от страдания, как быть любящими, мудрыми и сострадательными. Это учение и есть Дхамма. В любом месте, на любом языке. Так что можешь называть это христианством? В этом случае некоторым будет легче понять то, о чем ты говоришь. Начинающим учителям Дхаммы Аджанча давал такой совет. Не дайте слушателям напугать себя. Будьте твердыми и прямыми. Четко понимайте свои недостатки и пределы своих возможностей. Работайте с любовью и состраданием. И когда встречаетесь с людьми, которым не способны помочь, развивайте самообладание. Иногда преподавание ⁇ это трудная работа. Учителя становятся мусорными баками, в которые люди складывают свои разочарования и проблемы. Чем больше людей вы учите, тем сильнее встает вопрос утилизации мусора. Не волнуйтесь. Преподавание прекрасный способ практиковать дхамму. Дхамма может помочь всем, кто действительно применяет ее в своей жизни. У тех, кто учит, возрастают такие качества, как терпимость и понимание. Аджанча поощрял своих учеников делиться тем, чему они научились. Когда вы узнали правду? Вы сможете помочь другим, иногда словами, но в основном самим своим существованием. Что касается бесед о Дхамме, то я не очень искусен в них. Тот, кто хочет меня знать, должен жить со мной. Если вы останетесь надолго, то сами все увидите. Я сам в качестве лесного монаха странствовал много лет. Я не учил только практиковал и слушал то, что говорили учителя. И вот вам важный совет. Когда вы слушаете, слушайте по-настоящему. Я не знаю, что еще можно сказать. Он сказал достаточно, чтобы этого хватило нам на долгое время. Какой из видов медитации лучший? Аджан-Ча окружен посетителями большую часть дня. Учениками, фермерами, политиками, генералами, паломниками, последователями. Они просят его благословения, ищут совета, расспрашивают его, восхваляют его, бросают ему вызов, упрекают его и приходят к нему с тысячей проблем, требующих решения. Он без отдыха учит этот непрекращающийся поток людей. Однажды он отметил, что изучил не меньше Дхаммы, принимая этих людей, чем изучил бы при любой другой практике. Замечательная пища Некоторые ученики спрашивали Аджана Ча, почему он так редко говорит о нибане а учат о мудрости в повседневной жизни. Другие учителя так часто говорят о достижении Ниббаны, о ее особом блаженстве, ее значении в своей практике. А ча отвечал, что одни люди, насладившись хорошей пищей, затем будут ходить и хвалиться этим перед всеми, кого они встретят. Другие будут есть такую же пищу и наслаждаться ею, Но когда она закончится, не будут испытывать желание бродить по окрестностям и рассказывать всем встречным поперечным о пище, которую уже съели. Хижина Аджана Ча Аджан Ча говорит, что он больше не видит снов. Он спит всего несколько часов в сутки на верхнем этаже небольшой однокомнатной хижины. Под этим домиком, который по тайской традиции стоит на деревянных столбах, расположен настил, на котором он принимает посетителей. Часто эти посетители приносят ему подарки. Не только еду или монашеские одежды, но и изящные древние статуэтки, и прекрасно сделанные предметы народного творчества, изображающие буддийские сюжеты. Один западный монах, коллекционер и большой ценитель азиатского искусства, когда ему было поручено помочь с уборкой хижины Аджаныча, был очень взволнован от представившейся, как он думал, возможности увидеть столько прекрасных экспонатов. Он поднялся наверх, открыл дверь и увидел только голую кровать и москитную сетку. Он обнаружил, что Аджан-Ча раздает эти подарки так же быстро, как получает их. Он ни к чему не цепляется. Священные церемонии и жаркие дни Со времен самого Будды монахи были призваны совершать обряды, давать благословения, и возвращать душевный покой ученикам-мирянам в трудные для них времена. Говорят, что сам Будда использовал традицию успокоения сердец своих учеников с помощью святой воды и благословения. Поскольку жизнь, заполненная учебой и церемониями, для большинства монахов в Таиланде заняла место подлинной практики, Аджан Ча обычно шутливо называет эти церемонии отвлечением внимания от пути. Тем не менее, он также использует эти церемонии тогда, когда они приносят пользу. В один очень жаркий день его пригласили в город, чтобы прочитать лекцию Адхамми и провести церемонию благословения для преданных учеников мирян. После распевания молитв, предварявших лекцию Адхамми и самой лекции, аджан Ча приступил к чтению молитв над бронзовой чашей с водой, соединенной шнуром, проходящим через руки восьми монахов, подпевавших ему — это действо наследия древнеиндийского ритуала «Священная нить» — с большой статуей Будды, сидящего в медитации. Пение молитв над водой завершилось подношением свечей и благовоний, и аджан Ча встал с пальмовым листом чтобы разбрызгивать эту воду в качестве благословения дому и тем, кто пришел послушать лекцию о Гамме. В одном молодом западном монахе, участвовавшем в церемонии, нарастало раздражение из-за жары, еще большее раздражение из-за самой церемонии. Зачем вы утруждаете себя такими явно бесполезными церемониями, когда они не имеют ничего общего с практикой, шепнула Наджану Чао, улучив момент. «Важно потому, — шепнул в ответ учитель, — что сегодня жаркий день, и всем этим людям необходим прохладный душ». Настоящее волшебство Селяне и ученики, живущие неподалеку от Ват Попонга, рассказывают много историй о сверхспособностях Аджана Ча. Они говорят, что он способен сделать так, чтобы его тело появлялось одновременно в нескольких местах. А некоторые утверждают, что видели его двойника. Они рассказывают о его великих исцеляющих способностях, о том, как он лечил больных, Или они говорят о его умении видеть умы других людей, о его ясновидении или вхождении в самадхи? Аджан-Ча смеется над этими историями, над непросвещенной озабоченностью и ошибочным благоговением перед подобными силами. И есть только одно настоящее волшебство, говорит он, волшебство Дхаммы. Учение, которое может освободить ум и положить конец страданиям. Любое другое волшебство подобно иллюзии карточного фокуса. Оно отвлекает нас от реальности, нашего отношения к человеческой жизни, к рождению и смерти, к свободе. В Ват говорит он, мы учим только настоящему волшебству. В другой раз он сказал монахам, конечно, если кто-то достигает самадхи, он может использовать это для разных целей. Развитие психических сил, создание святой воды или амулетов, произнесение благословений и заклинаний, Если вы достигнете такого уровня, то эти вещи делать легко. Практика, подобная этой, опьяняет так же, как опьяняет хороший алкоголь. Но также здесь есть и путь. Тот путь, которым прошел Будда. В этом случае самадхи используются как основа для медитации випассаны. И не обязательно должно быть особо сильным. Просто наблюдайте за тем, что возникает. Продолжайте наблюдать причину и следствие. Продолжайте медитировать. В этом случае мы используем сосредоточенный ум, чтобы созерцать вещи, звуки, запахи, вкусы, телесные контакты и объекты ума. Именно в наших собственных ощущениях и может быть обнаружена вся Дхамма. Освобождение Практика для мирян Вы часто спрашивали Про путь мирянина Жизнь мирянина Одновременно трудна и легко Ей трудно жить, но ее легко Понять Это как если бы вы пришли ко мне С раскаленным углем в руке И мне достаточно было бы просто сказать вам его бросить. Нет, я не могу, говорите вы. Я хочу, чтобы он стал холодным. Либо вы должны бросить его, либо должны быть очень терпеливым. Как я могу его бросить, спрашиваете вы. Можете ли вы просто бросить свою семью? Бросьте ее в своем сердце. Отпустите свою внутреннюю привязанность Вы похожи на птицу, которая снесла яйца Вы обязаны сидеть и высиживать их Иначе они испортятся Вы можете желать, чтобы члены вашей семьи ценили вас Понимали, почему вы поступаете определенным образом Но иногда они не делают этого Их отношение может быть нетерпимым, замкнутым Если отец вор, и сын не одобряет этого, он плохой сын? Объясните все как можно лучше. Сделайте честные усилия, а потом отпустите. Если вы испытываете боль и идете к доктору, но он и все его лекарства не могут ее вылечить, что еще вы можете сделать, кроме как отпустить ее? Если вы думаете, используя понятие «моя семья», «моя практика», то такой эгоцентричный взгляд просто является еще одной причиной страдания. Не думайте о том, чтобы найти счастье, либо о жизни с другими или жизни в одиночку, просто живите с дхаммой. Буддизм помогает решать проблемы, но сначала мы должны практиковать и развивать мудрость. Вы не просто бросаете рис в горшок с водой и сразу же получаете вареный рис. Вам нужно разжечь огонь, довести воду до кипения и дать рису вариться достаточно долго. При использовании мудрости проблемы в конечном счете будут решены с учетом каммы существ. Разбираясь в семейной жизнью, вы действительно можете узнать о камме о законе причины и следствия и начать заботиться о своих поступках в будущем. Практика в группе, в монастыре или во время ретрита не так уж и трудна. Вам стыдно пропустить сессию медитации при других, но когда вы возвращаетесь домой, занятие медитацией начинает казаться вам чересчур сложным. Вы говорите, что вам лень, Или просто нет на это времени, вы отдаете свою энергию, проецируя ее на других, на ситуации или учителей вне себя. Просто проснитесь. Вы создаете свой собственный мир, вы хотите практиковать или нет. Подобно тому, как мы, монахи, должны прилагать усилия к исполнению наших обетов и аскетических практик. Осваивая учебную дисциплину, которая ведет к освобождению, так и вы, миряне, должны поступать так же. По мере того, как вы практикуете дома, вы должны пытаться совершенствоваться в основных заповедях. Пытайтесь привести тело и речь в порядок. Прилагайте серьезные усилия. Практикуйте непрерывно. Что касается концентрации ума, то не сдавайтесь, если вы не достигли состояния покоя, попробовав один или два раза. Почему это занимает некоторое время? Сколь долго вы позволяли своему разуму блуждать, как он хотел, не делая ничего для того, чтобы контролировать его? Как долго вы позволяли ему водить вас за нос? Стоит ли удивляться, что месяца или двух недостаточно, чтобы успокоить его? Конечно, ум трудно тренировать. Если лошадь очень упрямая, не кормите ее некоторое время, а затем начните тренировку сначала. Когда она начнет следовать указаниям, конечно, покормите ее немного. Прелесть нашего образа жизни состоит в том, что ум можно тренировать. С помощью наших собственных усилий мы можем прийти к мудрости. Тот, кто живет жизнью мирянина и практикует дхамму, должен оставаться в миру, но при этом быть выше него. Добродетель, начинающаяся с пяти основных заповедей, крайне важна, являясь родителем для всего благого. Это основа для удаления из ума всего ошибочного. удаления причин, страданий и волнений. Сделайте добродетель действительно прочный. Затем начните заниматься медитацией, когда представляется возможность. Иногда медитация будет хорошей, иногда нет. Не беспокойтесь об этом, просто продолжайте. Если в уме возникают сомнения, то просто осознайте, что они, как и все остальное в уме, непостоянны. По мере того, как вы будете продолжать, возникнет сосредоточение. Используйте его для развития мудрости. Наблюдайте, как то, что нравится, и то, что не нравится, возникает из чувственного контакта. И не привязывайтесь к этому. Не беспокойтесь о результатах или быстром прогрессе. Ребенок сначала ползает, потом учится ходить, потом бегает. Просто будьте тверды в своей добродетели и продолжайте практиковать.